Издательство Бомбора. Океан книг. Андрей Галкин. Загадай себе счастье. Как перепрошить свое сознание, чтобы жить полной жизнью? Предисловие. Любите сказки? Расскажу вам одну легенду. Знаете, есть поверье о том, как была создана Луна. Когда-то давно существовала цивилизация атлантов, могущественная с очень развитой культурой и технологиями. Ее обитатели были настолько сильными, что обладали телепатией, умели управлять реальностью и, возможно, даже воздвигать сооружения, используя силу своего сознания. У них была слишком сильная связь с космосом. Но проблема в том что из-за своего могущества эти существа стали приравнивать себя к Богу, принижая всех остальных, и заигрались в гордость, забыли, что есть силы гораздо мощнее, думая, что они такие сильные только благодаря себе. Это было серьезное искажение действительности. Своей горделивостью они нарушали баланс энергии. К чему это привело? Они притянули катаклизм, всю их цивилизацию затопило водой, к сожалению. Но перед уходом они кое-что успели оставить. Добро, которое они сделали для землян. Из-за потопа вся цивилизация осталась глубоко под водой. Это были силы, против которых атланты не имели ни ресурсов, ни технологий и никаких шансов ее избежать. Катастрофа была неизбежна. Жрецы, самые мудрые обитатели, осознав, из-за чего это произошло, решили оставить после себя хоть что-то полезное, и перед неминуемой кончиной, силой своего сознания, создали искусственный спутник Земли, Луну. Ее задачей было ослаблять связь обитателей Земли с космосом, чтобы их желания исполнялись чуть медленнее, а заказы осуществлялись с небольшой задержкой. Вы можете подумать, вот негодяй! Зачем нам ослабили связь с высшими силами, к тому же искусственно, да еще и нас не спросив? Мы, земляне, легко поддаемся гневу, а временами мстительны, в общем, как маленькие дети. И Луна начала служить предохранителем, который замедляет реализацию наших мыслей, и желаний. Благодаря этому у людей появился второй и третий шанс. Время, когда они могут передумать, раскаяться, взять свои слова и намерения обратно. У людей появился шанс исправлять некорректные заказы до того, как они реализованы. И пока человечество учится осознанно повышать свои вибрации, управлять мыслями и эмоциями, Луна служит неким предохранителем, защитой от того, чтобы не навредить самому себе. Возможно, это действительно один из лучших подарков, оставленных предшественниками, но есть несколько дней, когда этот барьер ослабевает. Небесная канцелярия Каждый месяц на несколько дней Воздействие Луны на людей максимально ослабевает. Это время, когда любой человек может достучаться до небесной канцелярии, и заказ каждого маленького и большого обитателя Земли будет безотказно принят. Это новолуние, когда Луна только рождается на небе. У людей есть всего день, чтобы определиться с тем, каких же перемен они сейчас хотят в своей жизни. Появляется кошечка, когда добрые работники протягивают руку и очень быстро забирают заказы, как конверты с письмами. Они одеты в строгие костюмы, потому что заняты ответственным делом. В то же время их лица немножечко грустные, потому что они устали видеть, как люди присылают им неверные заказы. Но у них нет времени с этим разбираться. Эти заказы основаны на жадности, алчности, их цель кому-то что-то доказать, показать превосходство. Очень мало по-настоящему добрых заказов, от сердца. А потом люди долго ругают этих работников и высшие силы за то, что они сделали их несчастными и прислали то, что никак не наполняет радостью. Еще до того, как взять конверт из рук людей, работники уже знают, сделает эта мечта человека счастливым или нет. Больше всего они любят брать у детей, потому что их желания очень чистые и искренние. Скорее всего, это вымысел, но если есть хотя бы один процент вероятности того, что это правда, в нее хочется верить, не так ли? Внутри вас... Тоже есть ребенок, ведь когда-то и вы были маленьким, чистым и верили, что станете большим, и все будет именно так, как мечтается. Так вот, давайте сейчас вспомним, что внутри вы светлый ребенок. Спросите себя, о чем вы мечтали в детстве. Пришли вы к тому, чего хотели? Перед прослушиванием книги возьмите, пожалуйста, ручку и напишите в конце одну главную мечту самую большую, и пусть она будет от сердца того ребенка, что живет внутри. А книга, в свою очередь, поможет вспомнить, каким вы были всегда, насколько наполненный светом, и, возможно, поможет понять, как реализовать свою мечту. О чем эта книга? В книге содержится 243 отрывка на различные темы. любовь. Деньги, Вселенная, энергия, вдохновение и так далее. Почему 243? Изначально страниц было гораздо больше, но когда я закончил верстать, осталось именно столько, а хотелось, чтобы было кратно 9. Сам толком не знаю почему. Я взял калькулятор и разделил 243 на 9. Получилось 27. А 27 это 3... Умножить на девять. Я посидел, подумал и вдруг в голове что-то щелкнуло. Ведь это так похоже на ряд Фибоначчи, закону которого подчиняется многое в природе. Ноль, один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один, тридцать четыре, пятьдесят пять, восемьдесят девять, сто сорок четыре, двести тридцать три. 377. Каждое следующее число в этом ряду получается умножением двух предыдущих. И я сказал себе, пусть так и будет. Вы можете просто слушать книгу или включать любую попавшуюся страницу, например, загадывая число от 1 до 243 про себя, когда ищете ответ на вопрос. Эта книга способна общаться с вашим подсознанием. Первый Семя. Семя арбуза попадает в почву и под воздействием условий влаги и солнца. Начинает раскрываться, пускать корни, разрушать минералы в почве, превращать их в органику, набирать мякоть и созревать. Через некоторое время мы получаем вкуснейший плод, сладкий, сочный, аппетитный, способный подарить наслаждение. Вы — такое же семя. Почва для вас — окружающее пространство возможностей, информации. Ваша задача — взять их, превратить в нечто удивительное и подарить людям, чтобы они насладились и поблагодарили. Семя арбуза выполняет свою функцию. Поверьте, вы точно на это способны. Второй. Ждете разрешения? Пока вы ждете, что кто-то придет и расскажет вам всю правду мира, только теряйте время зря. Все знания, которые нужны для счастья, уже есть у вас. Прямо сейчас. И если вы начнете просто жить, оставляя место импровизации, спонтанности, удачи, вам больше не нужны будут новости из телевизора или интернета как и разрешение от людей в галстуках, чтобы быть счастливым. Третий. Конкуренция – иллюзия. Если вы работаете в одной сфере, для вас не существует конкурентов. Смотрите, новый конкурент может отобрать у вас максимум пять клиентов, но вы радуетесь и работаете над повышением качества своих услуг, товаров. Через время конкурент приведет на рынок 100 новых клиентов, 50 из которых перейдут к вам, если вы не сидели без дела, а совершенствовались. В итоге конкурент забрал у вас всего пять и подарил 50 новых. И это вы называете конкуренцией? Серьезно? Очнитесь, есть только команда, если вы работаете в одной сфере. Четвертый. Песочница. Папа привел двух детей поиграть на детской площадке. Там были качели, песочница и много игрушек. Один из них сразу побежал, стал прыгать и веселиться. Залез на качели, в песочницу, а потом и вовсе побегал вдоволь по лужам, переполненный счастьем. А другой ребенок был слишком осторожным постоянно чего-то опасался, будто не доверяя родителям, что они могли привести его в небезопасное место. Он сидел тихо в укромном местечке и просто ждал. Когда время вышло, пришел отец и забрал обоих. Один делился, как ему было весело, а другому особо и рассказать было ничего. Итог один: обоим дали время поиграть и забрали. Но разница в процессе колоссальная. Пятый. Благодарность. Радость, спокойствие, умиротворение, знание, что все будет хорошо. Послушай эти слова еще раз. Расслабься, включи музыку и потанцуй. Эти обычные слова способны исцелить. Не веришь? Наблюдай. Шестой. Односторонняя медаль. Вы завидуете тому, сколько легко зарабатывает, на каких машинах ездит, в каких отелях останавливается, и хотите так же. Отлично, с этим разобрались. Но почему вы не завидуете тому, сколько часов в день он или она тренируется, в строгой диете, распорядку дня? расписанному с утра до вечера? Почему вы не завидуете травмам, которые он получает от 10 до 20 раз в год, продолжая ставить все новые рекорды? Получается, вы хотите медаль, у которой есть только одна сторона? Ну, разве так бывает? Седьмой. Поколение один из двух. Не повторяйте путь своих родителей, даже если кажется, что у них все идеально. Вы пришли в этот мир уникальной душой, чтобы раскрасить его новыми красками. Мыслите нестандартно, импровизируйте. Родители могут не соглашаться или даже быть против. Не обращайте внимания. Так бывает. Не у каждого родителя хватает силы воли умерить собственную гордыню и сказать, «Знаешь, возможно, твой путь действительно лучше». Вы пришли ставить их решение под сомнение, придумывать что-то лучшее, более эффективное, творить, наконец. И это прекрасно, потому что это и есть эволюция. Восьмой. Близкие люди. Порой нужно, чтобы близкие люди умели нас чувствовать. Не обязательно, чтобы они мчались к нам или рвали рубашку на груди, чтобы доказать готовность помочь. Иногда достаточно, чтобы человеку было не все равно. Все вокруг могут веселиться, шуметь, а один молчаливый взгляд или прикосновение близкого может содержать в себе все — и тепло, и поддержку, и понимание. Казалось бы, этот человек для вас ничего особенного не сделал, но в душе изменилось многое, и вы снова чувствуете себя как дома. Девятый. Ваш человек. Его можно определить по трем параметрам. Узнав ваши слабости, он не будет использовать их, чтобы причинить вам боль. Узнав ваши сильные стороны, он не воспользуется ими, чтобы получить от вас выгоду. Ему или ей важна в первую очередь ваша душа. Даже если произошло недопонимание или вы совершили ошибку, Этот человек не станет отвечать злом на зло, а останется доброжелательным по отношению к вам. И если вы встретили такого, не торопитесь сжигать мосты. Иногда нам очень нужны люди, которые знают нас настоящих, без лишних слов. Десятый. Поколение два из двух. Чтобы изменить жизнь страны, Не нужно воздвигать сооружения или завозить технологии. Измените систему образования в школе. Поменяйте привычки питания хотя бы наполовину. Через 20 лет вы получите другую нацию. У нее будут те же внешние признаки, но вы просто будете в шоке от созидательной мощи этого нового поколения. 11. Тело. Клетки вашего организма постоянно обновляются. Несколько лет назад на физиологическом уровне это был абсолютно другой вы, вплоть до костей. Так вот, если вы способны поменять свои установки о том, что что-то болит, вы слишком худая или полный через время получите обновленную версию себя потому что новые клетки формируются согласно коду заложенному в голове и ваша задача постепенно и настойчиво изменить эти установки Двенадцатый. полярности мужчина и женщина это полярности как горячая и холодная если включить только холодную воду неприятно а только горячая обжигает но если смешать эти энергии Получается приятная смесь, когда встречаются две полярности М и Ж, возникают довольно острые ощущения. Задача мужчины сохранять мужественность в отношениях, а женщины женственность. Держитесь полярностей, и вы заново откроете ощущения от отношений. Тринадцатый. Страх и любовь. Страх и любовь. Идут рука об руку, как две стороны одной медали. Чем к большей любви вы подходите в своей жизни и раскрываетесь, тем страшнее. Это нормально. Но если вы воспримете страх как часть игры и пройдете сквозь него, испытаете большую любовь в отношениях к самому себе, Вселенной, людей. 14. Мужественность. Мужественность — это не про то, чтобы указывать, ограничивать, постоянно ревновать. Это не про то, чтобы прийти после офисной работы, на которой люди шесть часов из девяти ничем не занимаются, и развалиться на диване. Мужественность — это когда ты хочешь удивлять любимую, не обязательно дорогими подарками, но приятными эмоциями. Это когда ты уделяешь своим детям, возможно, всего час, Но они ждут его целые сутки, потому что ты на максимуме подъема, энергии, яркости, веселья. Неважно, какой был день, ты готовишься к встрече с ними. Мужественность — это когда ты готов успокоить, взять ответственность, сказать «все будет в порядке». Это когда остаешься верен своему решению, даже когда твоя женщина склоняет к другому. Это проверка. А вы что думали? Это когда легкая истерика твоей женщины только умиляет. И вместо того, чтобы ей отвечать, ты улыбаешься, рычишь и валишь на кровать, приговаривая «Я так тебя люблю». Пятнадцатый. Влюбленность. Вам одиноко, скучно или есть какие-то физиологические потребности? Появляется человек, с которым они удовлетворяются. У вас активируются определенные гормоны, приподнятое настроение, влюбленность. Но влюблены вы не в человека, а в удовлетворение своих потребностей. И это правда. Через время у вашей души появляются новые потребности, но человек рядом остается прежним. И что в итоге? Влюбленность проходит. Что делать? Поменять цель отношений. Человек рядом нужен не для того, чтобы унять скуку или одиночество. Это волшебство, и его нужно взращивать, лелеять и оберегать. Шестнадцатый. Цель отношений. Главная цель ваших отношений — раскрыть свой творческий потенциал и помочь сделать это человеку, который рядом. Это цель, где вы сразу меняете фокус, не рассматривая другого с оценочной точки зрения, не сравнивая, а что он или она может мне предложить. Вы думаете, смогу ли я раскрыться с этим человеком и как помочь ему или ей расцвести еще больше? Казалось бы, маленькая деталь, но она меняет многое. Вы больше не нуждаетесь в постоянной влюбленности. У вас появляется любовь, и это гораздо глубже и прочнее. Семнадцатый. Манипуляции. Люди, которые любят манипулировать другими, более склонны к предательствам или изменам. Дело в том, что манипуляции в большинстве случаев строятся на чувстве вины, вторая чакра. Манипулятор сам засоряет собственную вторую чакру негативной энергией, и для него впустить еще одну схожую предательство или измена – невелика потеря. Поэтому отказывайтесь от желания манипулировать. Будьте аккуратнее с кукловодами. Восемнадцатый. Идеальный момент. Мы забываем обращаться за помощью к силам Вселенной, потому что слишком заняты повседневными задачами. «У меня сейчас не хватает на это времени!» «Так все навалилось», — говорим мы. Но если бы мы помнили, что для Вселенной решить наши задачи все равно, что щелкнуть пальцами, бежали бы в первую очередь к ней. Девятнадцатый. Экстрасенс. Что значит экстрасенс? Сенс – ощущать, экстра – чуть больше нормы. Получается, это тот, кто способен ощущать больше нормы. Так вот, экстрасенсов в абсолютном смысле не существует. И в то же время каждый из вас – экстрасенс. Не верите? Возьмите кого-то за руку, расслабьтесь и позвольте себе ощущать, Все эмоции другого человека. Вы за секунду получите этот букет. Трайт, you'll see. Двадцатый. Учеба лишь отмаза. Бог не мог создать творение, которое будет хотя бы чуть-чуть неидеальным. Вот можете крутиться как хотите, подходить к себе с любой стороны, но вы идеальны, точка. Здесь нет компромиссов. Когда вы это поймете, наконец-то отстанете от себя. И учитесь вы, ходите на курсы, тренинги не для того, чтобы стать лучше, а с одной целью стать еще счастливее и вспомнить, кто вы на самом деле. Вот так все просто. Двадцать первый. Блоки. Что вы делаете, когда активно перебираете в голове варианты, сомневаетесь, мечетесь? В этот момент вы создаете препятствия на пути, в прямом смысле. Вы можете быть суперсильным, работать с энергетикой, осознанностью. Но если не уберете блоки, эффекта будет мало. Половину своей энергии вы будете тратить на то, чтобы притянуть удачу, а другую — на создание препятствий. И что в итоге? Вся удача пойдет на то, чтобы гасить препятствия. Убирайте внутренние блоки, и вы серьезно упростите себе задачу. Двадцать второй. Доброта. Если вам не нравится нянчиться с кем-то или слишком много времени тратите на человека, который этого все равно не ценит, Отказывайтесь. Позвольте себе быть недобрым, неудобным, возможно, освободившееся время. Вы потратите, чтобы вдохновить тысячи людей, а своими знаниями, юмором, талантом исцелите или направите их. Разве любовь это когда ты всем говоришь "да"? Нет. Доброта может быть разумной, а любовь масштабной. Двадцать третий. Призыв о помощи. Почему, когда мы устали и хотим отдохнуть, мы говорим «Да пошло оно все к черту!» Почему бы не сказать «Я настолько доверяю силам Вселенной, что позволяю себе расслабиться?» Казалось бы, и то, и другое — это обращение к внешним силам, призыв о помощи. Но какая большая разница? 24. Капсула омоложения. Если бы вы родились в обществе, где люди живут 300 лет, с детства понимали бы, что старость – это когда человеку исполнилось 287. В таком обществе вы легко пережили бы предков и праздновали бы свои рекордные 320. Если бы вы родились в обществе, которое живет по 500 лет, Своё 450-летие отмечали бы так же весело, как и те, кто празднует 30-летие. Состояние ваших клеток — это программа, заложенная в голове, и медицина не способна противостоять ей, как бы ни старалась. А кто эту программу заложил? Вы сами. Но у вас есть выход, и вы можете выйти за её рамки. 25. Любишь систему? Проблема глобального климата однозначно существует. Но готовы ли вы пересесть на велосипед? Или завести себе коня? Нет, потому что это неудобно. Вы лучше вызовете такси, верно? Да, социальные сети порабощают наше внимание. Но кто из нас готов писать письма от руки, отправлять их почтой, лучше в два клика отправить смс другу через мессенджеры и сообщение через секунду окажется на другой стороне планеты верно мы негодуем и видим минусы системы но никто не готов отправиться в путешествие на верблюде через пустыню а с удовольствием и комфортом полетит на самолете изменения нужны сто процентов но первое изменение это благодарность за возможность жить именно в эту прекрасную эпоху. 26. Юморист и монах Могу ошибаться, но вот что я думаю. Юморист, иногда матерящийся на своих выступлениях, но разъезжающий по городам с очень смешными гастролями, возможно, проживает более духовную жизнь, чем монах, соблюдающий все каноны и правила, который по несколько часов в день медитирует, но не выходит из монастыря, чтобы пообщаться с обычными людьми. Духовность — это не только про то, чтобы никому не вредить. Это вообще возможно в нашем мире? Духовность — это больше о том, сколько радости, счастья, пользы ты принес людям. 27. Перфекционизм. Мы говорим, я просто люблю, когда все идеально, не могу, когда где-то есть недостатки. И благодаря этому настрою мы снова и снова, а потом еще раз откладываем старт. Перфекционизм — это прекрасно, он помогает оттачивать мастерство, но почти всегда это лишь красиво звучащий мотив, чтобы ничего в итоге не делать. А каков настоящий? Верно страх страх что вы можете ошибиться что над вами могут посмеяться или получится не так как распланировали и когда вы признаетесь себе перестанете защищать свой красивый мотив у вас есть шанс освободиться и начать двадцать а ты знаешь что такое любовь это полет это крыло, которое тебя укрывает, это молчание, это присутствие, это завтрак, это руки, которые потрепали твои волосы, это сон, в котором все счастливы, это пробуждение ночью, чтобы попить воды и возможность лечь спать дальше, это кипящая кастрюля воды и овощи, которые в нее погружаются, это сваренное брокколи, это масло, которое идеально намазали на хлеб это звонок в школе после которого можно идти домой это футбол в который играешь после выполненных уроков что для вас любовь двадцать опыт у вас так много опыта и истории прямо сейчас что если каждый день будете ими делиться целого года не хватит чтобы обо всем рассказать и опустошить весь сосуд своих знаний и идей так вот Секрет в том, что в состоянии потока, когда делитесь опытом, к вам приходит новая информация, и таким образом вы растете. И пока вы будете опустошать свой сосуд, параллельно наберете так много новой ценной информации, что через время у вас снова накопится материала на целый год. И это бесконечный процесс. Надо всего лишь начать пропускать через себя. Все остальное произойдет в потоке. 30. Через какую призму смотрите вы? Философов научили видеть этот мир с точки зрения концепции древних мыслителей. Врачей, анатомии, биохимии тела. Инженеров, силы гравитации, аэродинамики, силы тока. Историков, этнических смешений народов походов лидеров прошлого, экономистов движения капитала, художников красоты этого мира или внутреннего состояния, программистов важности оптимизации процессов, последовательности кода. И когда все эти люди выходят в реальный мир, они начинают продвигать свои идеи напрямую или через учеников. И кто-то из них, имея последователей, результаты, Будучи успешным, думает, что он понял истину мира, раз его точка зрения работает, даже будучи ограниченной. А кто видит мир по-настоящему? Наверное, лишь тот, кто воспринимает его не мозгом, потому что он — всего лишь еще одна концепция. Тогда чем смотреть? Тем, у чего нет названия. Тридцать первый. Загадка длиной в жизнь. Через десять лет вы все еще не сможете ответить на вопрос, что такое любовь. А через двадцать ваше представление о ней будет значительно отличаться от нынешнего. Спросите у ста людей и получите сто разных ответов. Мы не можем объяснить, что это — любовь. Но в этом ее величайшая прелесть. Если бы мы разложили ее на формулы и схемы, тут же потеряли бы к ней интерес, потому что разум перестает интересоваться тем, над чем ощущает превосходство. Любовь нас прельщает именно потому, что мы не можем объяснить, откуда этот сладкий вкус, разливающийся где-то внутри. 32. Энергия даром. Когда тебя незаслуженно осуждают, критикуют или высмеивают, не торопись доказывать что-то, не пытайся оправдать себя, положа руку на сердце. Нет, почему вы так со мной? Радуйся, ты даже не представляешь, какую внутреннюю силу тебе дарят. Люди только что перекачали тебе избыток своей энергии, которую они не умеют использовать. Если ты промолчишь, улыбнешься и примешь, то сможешь направить эту энергию на творчество или созидание. Улыбнись и просто скажи «Хорошо, пусть будет так». Тридцать третий. Замри. Остановись на минуту. Закрой глаза. Замедли дыхание. Внутри тебя так много прекрасных воспоминаний, впечатлений, смех, радость. Видишь эти переливающиеся лучи солнца, звук фонтана, бег беззаботных детей по лужам. Слышишь биение своего сердца. Это самая прекрасная музыка, которую ты когда-либо слышал. Она всегда играет для тебя и даже прямо сейчас. Посмотри на свои руки, лицо, тело. Ты так великолепен! Ты лучшее, что было создано на этой земле! Просто вспомни это, расправь плечи, ты однозначно можешь дать этому миру что-то ценное. 34. Не хлопай, обними. Если вы кайфуете от острых ощущений, когда кого-то посылаете или уходите из дома, эффектно хлопая дверью, подражая героям любимых сериалов, к сожалению, вы не повзрослели и вернетесь к подобной ситуации еще раз а потом снова и снова, до тех пор, пока не раскаетесь. Нужно понять, что люди, город, работа, страна вам не должны, и уж тем более не обязаны на сто процентов плясать под ваши ожидания. Но каждый, кто появляется на вашем пути, несет вам частицу света. Каждый. Кто-то на 10%, кто-то на 50%, кто-то на 90% несет в себе свет. И ваша задача – научиться благодарить и уходить, желая удачи. Каждый раз, неважно за что. Тридцать пятый. Что выберешь ты? Одна душа с огромным талантом прожила очень комфортную жизнь. Постоянно веселилась и с рождения была в золотых пеленках. Когда игра закончилась, душа ахнула, осознав, что так и не начала реализовывать свой потенциал. Тогда, в следующий раз, душа по собственному выбору начала игру с трудных условий. Там, где комфорта было мало, где на нее будут давить и причинять боль. И вот новая игра началась, и поначалу душе было трудно, ее наказывали поместили в какую-то темноту, но, благодаря этому, она очень быстро проснулась и вспомнила, что представляет собой яркий луч света. Она смогла все изменить, залив своим теплым ярким лучом. Теперь у души есть все — и комфорт, и достаток, и даже реализация творческого потенциала. Только остался один вопрос. Обвинять тех, кто давил, или искренне поблагодарить за то, что помогли быстрее найти луч внутри себя. Каждый выбирает сам. Тридцать шестой. Ум — это плохо? Пока боретесь со своим эго или пытаетесь его уничтожить, вы всего лишь еще в одной иллюзии. Почему? Смотрите. Уже смотрите? Хорошо. Эго — одно из проявлений ума верно? Уничтожить его значит уничтожить ум. Следовательно, вы не принимаете и пытаетесь уничтожить то, что создано самой могущественной силой, часть себя. Вы хотели приблизиться к просветлению, а в итоге отрицаете совершенство жизни. Уже неверный путь. Что делать? Не быть рабом ума, и использовать его себе на пользу. Вот и все. Но не отрицать свой ум. Он прекрасен. Тридцать седьмой. Ты. Один из двух. Ты бежишь, устав ловить эту любовь, которую почему-то всегда надо заслужить. Здесь у тебя не так, этого нет, а осанка вообще не такая, как в модных журналах, И, кажется, весь мир хочет сделать тебя идеальным, похожим на какую-то икону с экранов смартфонов со стандартным размером груди, бровей, губ и даже души. Ни больше, ни меньше. Словно ты какой-то бездушный товар, который должен лежать на витрине и одиноко ждать такого же бездушного и равнодушного покупателя. Твое сердце плачет от того, что ты просто хочешь человеческого объятия. Как в детстве, помнишь? Как тогда, когда ты маленькими ручками мог сжимать чей-то нежный палец. Ты не видел его и не знал, кому он принадлежит, но пока мог его сжимать, в твоей душе расцветали розы, сердце билось в унисон безмятежному ветру в ритме опадающих осенью листьев. 38. Ты Два из двух. Но, знаешь, есть в этом мире человек, которому ты понравишься. А, возможно, нравишься уже сейчас. Да-да, именно ты. Такой постоянно куда-то тропящийся, неуклюжий, неорганизованный и теряющий свои вещи. И даже с неровной осанкой. Есть человек, который думает о тебе перед сном, о том, как ты ешь и сидишь. Тот, кого согревает твоя улыбка, есть такой человек, сердце которого начинает биться быстрее просто, когда ты рядом. Почему? Что он нашел в тебе таком неидеальном? Я не знаю, понятия не имею. Но если ты вдруг встретишь такого человека, знай, он послан тебе не зря. Он или она хочет тебе напомнить, что ты достойна или достоин того чтобы тебя любить, проводить с тобой вечера и напомнить, что ты и есть любовь, чистая, спокойная, безмятежная. Ты и есть чистота, спокойствие. Ты и есть рассвет, закат. Ты и есть солнце, песок, трава. И если вдруг тебе встретился такой человек, знай, что душа его просто прекрасна. Тридцать девятый. Сейчас. Листья медленно и плавно опадают, чтобы весной появились новые. Миллиарды листьев, так похожих друг на друга, и ни одного повторения. Точно отпечатки пальцев или зрачки у людей. Миг бесследно уходит, чтобы появился новый. Бесконечное множество мгновений, красиво сплетающих ткань жизни и ни одно не повторяет другое, и каждый из них совершенно и прекрасна. Сороковой. Крейт. Найдите свою судьбу. Создайте ее. Вы волшебник своей жизни. Каждое мгновение своей жизни вы находитесь в процессе творения. Когда вы помните об этом, вы находитесь в моменте. В данный момент вы создаете свою жизнь. 41. Ладонь. Я знаю, что тебе иногда бывает одиноко, словно ты забываешь, зачем и для чего это все, ради чего ты стараешься. Но знай, что все перемены притянула твоя душа, и все они тебе для чего-то нужны. Для чего? Я не знаю. Но ты скоро поймешь, увидишь, оценишь и обрадуешься. Куда бы ты ни ступил, что бы с тобой ни происходило, прими это с легкостью, потому что каждую секунду твоей жизни тебя оберегает большая и мощная ладонь, мягкая, заботливая, любящая. 42. Спасти весь мир. Белое не бывает без черного, а горячее без холодного. Пытаясь изменить весь мир, сделать всех счастливыми, вы гонитесь за иллюзией. В том-то и проблема, что вы пытаетесь отрицать совершенство этого мира. В нем всегда будут спящие и те, кому все равно. Ну и пусть, вас это не должно трогать, потому что они этому миру тоже нужны. Ваша задача — это не менять весь мир, а наслаждаться процессом творчества и взаимодействия с теми, с кем вы на одной волне. Вот и все. 43. Машина времени. Жаль видеть ребенка, который хочет быстрее повзрослеть и проскочить юношество. В такие моменты хочется сказать «Послушай, у тебя не будет второго шанса прожить свои девятнадцать, поэтому позволь себе побыть немного придурочным и хотя бы иногда нелогичным». Точно так же печально видеть взрослого человека, который хочет вернуться в детство, потому что не успел побыть юношей. «У вас не будет второго шанса прожить этот день и год. Наслаждайтесь сейчас». Не потом. 44. Идеальный момент. Ты думаешь, что нужно еще поработать над собой? Убрать вот это? Добавить вот то? Скинуть несколько килограммов, и только потом можно думать о Боге? Верно? Потому что... Почему? Ты думаешь, Бог выбирает людей? Бог такой же, как я или ты. Одних любит, другими брезгует, третьими раздражается. То есть ты думаешь, что Бог обладает такими же слабостями, как и мы с тобой? Так получается? Тогда я тебя разочарую. Ты выбрал какого-то не такого Бога, а фейка, потому что настоящий Создатель любит тебя. Всегда, каждую секунду, неважно какой ты. И тебе не нужно куда-то бежать, чтобы снова оказаться в его объятиях. Ты в них прямо сейчас. И пока ты в объятиях Создателя, с тобой все будет в порядке. Просто доверься и расслабься. 45. Судьба. Судьба — это лишь ваша подруга. Она вас сопровождает на всем пути. Судьба... Это отражение внутреннего мира, как в воде. Меняете внутренний мир меняется судьба. 46. Цель и путь. Хорошо, когда у вас есть понимание того, как выглядит идеальный результат, и вы знаете, куда хотите прийти. Плохо, когда есть видение того, как выглядит идеальный путь, потому что Только Вселенная знает, какая дорога для вас максимально удачлива и эффективна. Не мешайте, наслаждайтесь. Вы окажетесь там еще быстрее, и путь будет приятнее. 47. -й. Система В современном мире так модно ненавидеть систему, делать ее крайней, обвинять чуть ли не во всех бедах, Хотя это всего лишь еще одна иллюзия. Система просто совершенна, настолько, насколько это возможно, и слава богу, что она есть. Это не система неидеальна, а просто миллиарды людей, которые не знают, что делать со своими свободными энергией и временем, и чтобы эти не готовые люди не начали заниматься самоуничтожением. Система искусственно и намеренно создает для них трудные условия выживания. И те, кто при полной свободе занялся бы вандализмом, разгромами, приходят домой, валятся на кровать после тяжелого рабочего дня, им ничего не нужно, только не трогай. Если заметили себя в этом, задайтесь вопросом, а вы точно готовы к свободному времени? Куда вы его направите? На созидание? Саморазвитие? Если да, очень скоро увидите, что система ваш большой друг. А еще настоящий подарок для человечества. Потому что, как только вы готовы к свободному времени, система начинает открывать перед вами по-настоящему легкие, приятные способы и заработка, и жизни, словно ждала этого столько лет. Сорок восьмой. Перемены. Каждый день ты ждешь какого-то чуда. Ты устал от однообразия и думаешь, что еще чуть-чуть потерпишь и все изменится. Но дело в том, что перемены начинаются с исцеления твоего сердца. Оно самое прекрасное, что в тебе есть. Ты есть любовь в самом чистом ее виде, какой только может быть. Нужно всего лишь вспомнить. 49. -й. Космос внутри. Ты просто космос. Внутри тебя океан глубины, понимание. Но это тебя и раздражает, что при своей большой природной глубине ты еще не раскрыл или раскрыла себя даже наполовину себя тянет к людям, от которых можно хотя бы немного зачерпнуть этого океана. У тебя врожденный нюх на это внутреннее богатство. С ними тебе хорошо, без них сразу становится тоскливо, плохо. Задумайся, если в тебе самой или самом есть бесконечность, может, просто заглянешь внутрь? десят любовь один из 14 безусловная любовь не боится проиграть потому что не пытается обыграть кого-то и даже не претендует на победу она не пытается показать себя только с лучшего ракурса с уложенной прической не цепляется за слова не пытается ответить язвительней потому что она не для того чтобы что-то получить взамен. Она есть просто потому, что в какой-то момент возникает в сердце и человеку хочется греть ее, ухаживать за ней, поливать, и расцветая, она заполняет своим благоуханием все вокруг. Пятьдесят первый. Проводник. Помогая другому человеку, вы пропускаете через себя энергию любви. Как думаете, к кому она притягивается? К вам? У вас в сердце этой теплой энергии становится больше. Хотите больше знаний? Объясняйте другим. Хотите больше денег? Помогайте другим улучшить финансовое положение. Хотя бы советом. Хотите больше любви? Помогите одиноким ощутить себя счастливыми. Это правило работает безупречно. Всегда. 52. Курица или яйцо? Квантовая физика доказывает, что сознание наблюдателя формирует видимую реальность. Пока нет наблюдателя, все варианты лежат в квантовом поле. И с этой точки зрения, ответом на вопрос, что было первым, курица или яйцо, будет сознание. Наша материальная вселенная всегда существовала со всеми возможными сценариями в квантовом поле в виде энергии. Как только появился первый наблюдатель, возникла и физическая вселенная. 53. Родители. Некоторые родители путают любовь с контролем, думая, что для хорошего воспитания достаточно ограничивать. Кто-то думает, что все, что нужно детям от них, это материальное обеспечение. Кто-то наивно полагает, что это он, родитель, дает деньги, образование своему чаду, не подозревая, что эта вселенная присылает ребенку свою помощь через него, а он всего лишь звено между ними. Хотя, знаете, все родители по-своему идеальны. Они дают ровно столько, насколько им хватает осознанности в этот момент. 54. Деньги. Деньги от Бога. Это первое, что нужно понять, если хотите улучшить свои финансы. До тех пор, пока у вас будет хоть малейшее убеждение, что деньги – зло, у вас будет внутренний конфликт. Вы ведь хотите быть хорошим, добрым. А деньги, мол, штука плохая. Вот и борьба внутри и желание получать деньги только за нелюбимую работу. Тут и начинаются комплексы если предлагают деньги, да еще и щедрые, за любимую работу. Как так? Я ведь хотела быть доброй, делая такие же дела, а тут за них предлагают деньги. Как быть? Скиньте с себя этот груз. Деньги от Бога. Они всегда были таковыми, есть и будут. И ваша искренняя работа остается точно такой же, даже когда вы получаете за это вознаграждение. Пятьдесят пятый. Две капли. Летят две капли света в космосе, и одна спрашивает другую. — Как тебе в этот раз? — Неплохо кажется. В чем-то я продвинулась, а в чем-то застряла. А у тебя... — Зашибись! У меня получилось вспомнить. — У тебя получилось? Правда? Я так за тебя рада. А что ты сделала в итоге? — После того, как вспомнила, кто я, сразу стала знаменитой. — Да, думаю, в этот раз я успела все, что планировала. — Интересно, а ты планируешь еще раз? — Пока не решила. — А ты? — Да, кажется, мне придется вернуться. — А почему ты говоришь это с такой грустью? — Давай не кисни! — Не знаю, просто я могла бы лучше и больше, если бы не боялась и не глупила. — Помни, каждый раз ты продвигаешься вперед, даже если чуть-чуть. Так что расслабься, все будет хорошо. «У тебя все идет как надо!» «Спасибо!» Они подлетали к большому круглому белому дому. Пятьдесят шестой. Бизнесмен. Вы инвестор с миллиардом долларов, который прохлаждается в своем офисе на семидесятом этаже с шикарным видом на закат. К вам приходит бизнесмен с портфелем, такой запахавшийся важность зашкаливает и, поправляя очки, говорит. «Мне срочно нужно 10 миллионов долларов». «Хорошо, а на что вы их направите?» «Я пока не решил, но как только вы мне их выделите, начну работу над этим». «То есть вы пока не знаете, во что их вложить?» — спрашиваете вы. «Ну, примерно знаю, я...» «Пока не думал, но точно смогу, смогу их приумножить». «Хм, то есть у вас даже нет бизнес-плана и идей, но вы хотите деньги прямо сейчас?» «Я вот такой. Как только получают деньги, появляются идеи, фантазии, мысли, и тут же снисходит вдохновение, понимаете?» «Понимаю», — отвечаете вы, «но таких ловцов вдохновения по миру миллионы». Вы сначала покажите, на что их потратите, и я отдам вам, сколько захотите. Затем вы просите секретаршу проводить молодого человека, и будете сто процентов правы. Вселенная ведет с нами этот диалог всю жизнь. Не будьте таким бизнесменом. 57. Любовь. Вторая из четырнадцати. Это когда ты хочешь накинуть ей на плечи плед, потому что холодно. Это когда тебе интересно, что у человека на душе. Это когда ты можешь отказаться от шумной вечеринки, если знаешь, что нужен ей. Это приготовление еды вместе. Это обед, глядя друг другу в глаза. Это шутки и искренний смех друг над другом. Это когда ты видишь грусть в глазах человека даже через улыбку. Никто этого может не замечать, но ты видишь. Это когда ты веришь, что у человека все получится, даже когда ты единственный, кто в это верит. Это когда ты не торопишься. Это когда ты видишь в человеке друга на всю жизнь. Это когда вас может разделять расстояние или даже другая жизнь, но ты ценишь каждое мгновение, которое было. Не уверен, знаю ли я вообще, что такое любовь, но, возможно, это когда ты сразу и бесконечно богат. 58. Беззаботность. Помнишь, как было здорово лечь на кровать, включить любимую песню и отдаться эмоциям, этому путешествию, которое могла подарить обыкновенная песня? Какая же чистота, пустота и незашоренность. Что с тех пор изменилось? Да вроде ничего. Просто ты ускорился. Ты слишком много думаешь, часто суетишься, забываешь побыть никем и не позволяешь себе что-то не знать или чего-то не мочь, как в восемнадцать. Сейчас ты должен все уметь, иметь за спиной огромный багаж знаний, опыта а еще и морщины на лбу от большой умной работы. Но секрет в том, друг мой, что ты все еще тот молодой парень или юная девушка с чистой открытой душой и невероятно добрым сердцем, верящими в чудеса. Просто вспомни и отдайся этим чувствам. 59. Чем богаты? Другие видят в вас жадену, потому что наполнены этим сами. Но вы все еще видите в них частицу света, Создателя, потому что наполнены этим. Каждый видит в других то, чем заполнен сам. Расслабьтесь, все нормально, если для вас мир всегда прекрасен, потому что таков ваш внутренний мир. Шестидесятый. Доверься и сделай шаг. В жизни каждого из нас случались моменты, когда было темно и одиноко. Но вот прошло время, вам встретился человек, который приносит в вашу жизнь исцеление, и он настолько глубоко проникает в вас своей непосредственностью, искренностью, светом, что при виде того, какое теплое отношение может быть, становится обидно за все моменты прошлого, когда с вами обходились плохо, не ценили, бросали или предавали. Хочется убежать, закрыться, снова, лишь бы не испытывать всего этого вновь. На самом деле вам всего лишь вскрыли старые раны, чтобы залечить их и навсегда от них освободить. Вы можете сейчас испугаться и убежать, но раны останутся, и снова будут тихо ныть. Или можете довериться, раскрыть сердце каждому возникающему чувству до последней капли, и вы, наконец, наполнитесь светом, который в вас всегда был. Решать только вам. 60 Первый. Лучшая награда. Ты самозабвенно бежишь помогать тем, кто, скорее всего, не ответит взаимностью, чтобы потом сказать «Я с ними вот так, а они со мной!» и заплакать в подушку. Да, звучит красиво, почти как в фильмах, но давай по-честному. Ты ведь знал, что так и будет. Значит, просто хотел доказать всем, что мир несправедлив, чтобы побыть в состоянии жертвы. И потом. Вселенная всегда отвечает добром на твое добро. Всегда. Выходит, ты хочешь получить бонусы и от Вселенной, и от этих людей? И чтобы еще и ноги помассировали в конце, верно? Делай добрые дела в первую очередь для себя, чтобы и засыпая понимать, какой же ты прекрасный человек, сохранивший ребенка внутри. Разве есть награда лучше? Шестьдесят второй. Душа, которую ты ищешь. Я искренне сочувствую, если вы с кем-то, но все еще ощущаете себя одиноким. Я даже не знаю, что именно печальнее — быть одиноким или быть с кем-то, с кем нет душевной связи. Хочу лишь сказать, что все не зря. То место, где вы сейчас — идеальная отправная точка в вашей жизни. И вы сейчас именно там, где должны быть, с тем, кому максимально нужны. Не торопитесь, не бойтесь, не бегите, вы все успеете. Но прямо сейчас постарайтесь наполнить смыслом, теплом, мудростью жизнь того, кто рядом с вами, без ожиданий. И скоро ваше собственное сердце снова засияет. А еще... Очень скоро кто-то захочет наполнить смыслом вашу жизнь. Возможно, именно этот самый человек. 63. Перспектива. Не так важно, где человек был вчера. У каждого есть истории, возможно, не самые светлые. Но благодаря им мы вспоминаем, кто мы на самом деле. Не так важно, где человек сейчас. Это может быть всего лишь перевалочный пункт. Гораздо значимее то, где окажется человек завтра. Вы можете сегодня встретить папенькиного любимчика на Мерседесе, который завтра пересядет в автобус, или уличного музыканта в шортах и футболке в недалеком будущем, собирающего стадионы. Не нужно многого ума, чтобы понять, кто из них вызывает больше восторга. Верьте в людей даже тогда, когда у них нет ничего, кроме потенциала. Это остается в сердце навсегда. 64. -й. Где вы сейчас? Разум просто обожает плутать между прошлым и будущим. Он выстраивает линию времени и перемещается по этой нитке со скоростью мысли. Вот разум в картине десятилетней давности. Вот он в будущем, а вот воспоминания снова где-то впереди и так по кругу. Разум делает это для того, чтобы строить прогнозы на будущее. Он настолько не любит неизвестность, что ему легче выдумать неудачный сценарий в будущем, оказаться в нем и начать страдать заранее. И это для него лучше, чем просто наслаждаться неизвестностью прямо сейчас. Не ругайте его, он не со зла. Вы не можете ставить ребенка правителем страны и потом обижаться за то, что она развалилась. Поддайтесь неизвестности, моменту, просто отдайтесь, и вперед выйдет душа, мудрая, сильная, могущественная. Добро пожаловать домой. 65. -й. Космическое путешествие Иногда. Молчание — лучшее, что вы можете себе подарить. Полная тишина. Вы сидите в тихой комнате или на улице. Обнимаете все свои мысли и желания. Они у вас есть. И по какой-то причине вам нужно время от времени путешествовать в космос. Расслабьтесь, сядьте и начните свое маленькое путешествие со мной. Если вы хотите... 66. Энги, Гнев — это всего лишь один из цветов радуги, то есть красный, в то время как любовь — зеленый, мудрость — голубой, а веселье — оранжевый. Можете себе представить мир, в котором вообще нет красного цвета? Каким он был бы? Тогда и зеленый был бы не совсем зеленым потому что это смесь красного и желтого, а белый — не белым. Такой мир вам совсем не понравился бы. Так вот, гнев — такое же нужное чувство, создающее совершенство красок этого мира. Нужно ли теперь поддаваться ему? Нет. Но нужно ли от него бежать, пытаться игнорировать или подавлять? Снова нет. Им? Нужно управлять. Побоксируйте, поясничайте, высуньте язык, ответьте сарказмом на сарказм. Но пусть это будет весело и смешно. И все. Вы взяли верх над гневом, приняв его в свою жизнь. Это забавно. Шестьдесят седьмой. Одноразовые отношения. Одна вторая. «Нацепи их тоже, как перчатки. Надуй, надей, не выбрось вновь. Доверие зарождающиеся початки падают в бездну, не увидев любовь. Отношения давно уже одноразовые. Никто не ценит твой внутренний свет. Твоя душа зачем-то болит, разве? Да брось! Сделай мне лучше винет!» Мужчины забыли, что такое отказ, потеряны понятия стойкости, честь. Если ему отказали хоть раз, он готов накинуться, высечь, съесть. Девчонки делятся на тех, кто дает, а те, кто нет, те подавно суки. Как это? Она в мой список не войдет, мой трофей уйдет, не уняв моей скуки. В отношениях. Кому-то следует быть мудрее. Человек, кто видит хоть чуть-чуть наперед, Ты поедешь кататься с друзьями, кто резвее, А она — плакать в подушку, пока солнце не взойдет. Шестьдесят восьмой. Одноразовые отношения. Два из двух. Не бывает душевных ран, что поярче. Не бывает их так же, что потусклей. Если твое хобби — это ранить, мой друг удачи. Жизнь за обиженных душ бьет сильней. Не смотри на девчонок, как на мясцо. Неважно, как она сейчас себя ведет. Ты можешь быть первым, кто увидит в ней счастье. Именно это твоей малышке свет вернет. Сначала... Расплачется эта сладкая морда. Слез будет много, литров девятьсот. По литру за каждого морального урода, который на этом свете живет. Ты просто будь рядом. Ты как хирург. Салфетки подавай одну за другой. За волшебством сейчас наблюдая, мой друг, вытирай слезы нежно рукой. Ее раны, наконец, заживут в одночасье, все муки, обиды, одиночество, грусть, как будто рукой снимет это ненастье. Твой малыш засияет ярко, и пусть ты снова увидишь на лице улыбку, улыбку сквозь строчку не высохших слез, она больше не совершит эту ошибку, обнимет тебя крепко и заберет в мир грез. 69. -й. Потребление — это не цель. Ну да, в другой стране, возможно, будет 15 видов газировки на выбор вместо семи видов дома. Да, там может быть чуть больше ресторанов и брендов одежды. Но выделяет человека не то, что он себе купил, а то, что создал для других. Чувствуешь разницу? И возможностей для созидания у тебя всегда столько, сколько просто поместится в голове. И даже в твоей стране. Создавать, во-первых, гораздо интереснее, во-вторых, выделиться намного легче среди однообразия, на которое ты жалуешься. Перестань жаловаться, просто создай нечто удивительное, качественное, офигенное, как ты любишь и тебе откроются почти все двери. Семидесятый. Любовь к себе самая чистая. Один из двух. Даря любовь другим, не наполнив ею себя, вы делаете это из дефицита. Другими словами, вы говорите, «Смотри, я тебе дарю любовь, даже когда мне самой или самому не хватает». Я даже себя не люблю, но тебя люблю. Теперь ты мне должен доказать, что я тоже достойна или достоин любви. Докажи мне, что я тоже заслуживаю любви. Во-первых, это очень тяжелое состояние для ваших близких, потому что, подарив им кусочек любви, вы повесили на них огромную ответственность. А оно им вообще надо было? Теперь они должны быть не собой и вынуждены говорить не то, что реально думают, а то, что вас удовлетворит, потому что правда может расстроить и разбить. А вы и так бедные и несчастные. Во-вторых, как бы они ни старались вас любить и доказать это, вы им не поверите. Вы скажете, ага, я знаю, что это все не искренне. Ты просто хочешь от меня что-то получить. Ты это делаешь просто потому, что видишь в этом выгоду. 71. Любовь. 3 из 14. Они будут из кожи вон лезть, чтобы доказать вам свою любовь разными способами. Но вы все расцените как фальшь. Знаете почему? Потому что вы не полюбили себя сами, как видите. Вы мучаете и себя, и близких таким образом, поступаете эгоистично, заставляя их таскать на себе роли. Они становятся прислугой вашего счастья, которое никак не наступит. А все могло быть очень просто. Если бы сфокусировались на себе и только на себе, вы очень скоро наполнились бы любовью и начали дарить ее близким от избытка и без ожиданий. Это и есть самая чистая форма любви. Любить себя и только себя. Близкие в любом случае получат любовь, но это будет избыток, который уже не помещается внутри вас. 72. Где-то между. Есть один путь, когда ты слишком загоняешься из-за своего предназначения, миссии. Ты слишком сильно переживаешь за других, за все то, что не успел, и, как правило, большую часть своего времени и энергии просто сливаешь на эту важность. Есть другой путь, где ты вообще не паришься, и главная ценность для тебя — веселье, где тусовки для тебя — самое милое дело, и ты готов ими заниматься хоть 24 часа в сутки. Это весело, верно? Но в конце ты поймешь, что мог хоть что-то после себя оставить. Вот идеальный сценарий. Взять от каждого из этих вариантов понемногу и соединить их. Получится путь, где ощущение твоей миссии сочетается с легкостью, радостью на душе и весельем. 73. -й. На душе. Бэйб. «Можно спросить? Точнее сказать?» «Да». «У тебя в душе что-то происходит?» «Да нет, вроде все нормально. Тебе показалось». «Хорошо. Если что, можешь поделиться со мной в любое время». «Да я и так тебе все говорю. Просто у меня иногда бывает такой настрой». «Какой такой?» «Я даже сама не знаю, как это описать. Иногда я не могу ответить хорошо на вопрос «как ты?». Эм, ты не обязан улыбаться 24 часа в сутки. Главное, говори как есть. Ценнее быть настоящим, чем казаться счастливым. 74. Женщина. Один из пяти. Нет никого добрее, чем женщина, если она захочет быть такой. И нет никого более жестокого при желании быть злой. Мужчины, дам вам один совет. Старайтесь не поступать несправедливо с женщиной только потому, что она сейчас от вас зависима, беззащитна, не способна за себя постоять. Она может и не подать виду, но внутри вспыхнет такое пламя, что гореть будет полмира. Вы в первом ряду на этом шоу не переживайте. А если это не такая женщина, она просто будет молча хныкать в подушку. И тогда вам прилетит от самой Вселенной. И я не знаю, что из этого хуже. Балуйте, лелейте ее, раскрывайте, и ваш мир заблагоухает, а вам воздастся от того же спонсора Вселенной. 75. -й. Книга жалоб. Пока ты жалуешься на жизнь, другие люди создают проекты, которые меняют мир и делают это без твоего разрешения. Представляешь? Вот негодяй, да? Даже ради приличия не спросили, а можно ли? Если без шуток, давай ответим на вопрос. Если ты продолжишь делать то, чем занимаешься, окажешься ли через пять лет там, где будешь счастлив? Или там, где снова будешь жаловаться? Если второе, может, хватит доставлять себе извращенное удовольствие, где ты жертва неудачной власти, страны, экологии, травм детства, генов. Может, стоит сказать себе, да неважно что, я все равно это сделаю, и у меня получится шикарно. А ведь ты знаешь, что можешь. Разве нет? 76. -й. Слабости. Почему у людей столько слабостей? «Хороший вопрос. Ты слышала факт про снежинки?» «Какой именно?» «А у тебя прямо сборник фактов про снежинки?» ну, «Серьезно. Снежинки никогда не повторяются. Так они устроены, что нет двух одинаковых, даже если это простой шестигранник». «Вообще-вообще никогда?» «Ни разу. Так же, как листья деревьев или отпечатки пальцев». «Допустим. И что с того?» «Так вот, если наделить человека только сильными сторонами...» Его можно скопировать, догнать, срисовать портрет и повторить. Понимаешь? Да, примерно. Но если наделить человека достоинствами и недостатками, этот микс уже никто не сможет повторить. И каждый человек становится шедевром, единственным в мире экземпляром. Чувствуешь? Да. Теперь да. 77. Любовь. Четыре из четырнадцати. Если люди в отношениях только потому, что просто не хотят быть одни или привязаны друг к другу слишком сильно, они тормозят друг друга, хотят постоянно контролировать, ревнуют, требуют. Они теряют время, потому что будет болезненный разрыв, претензии, сожаления о потерянном времени. Если люди в отношениях потому, что хотят помочь друг другу раскрыть творческий потенциал, Созидать никто не проигрывает. Неважно, они были вместе один день, год или всю жизнь, они всегда в выигрыше, поскольку каждый день для них путешествие в мир искренних переживаний, интересных бесед, творчества и смеха. Все это время они испытывали одни из самых прекрасных ощущений на душе. 78. -й. Песня. Я слышу тебя, несмотря на то, что между нами сотни километров. Я чувствую тебя каждой клеточкой своей кожи. Я вижу тебя, даже когда закрываю глаза. Обнимаю тебя, так я меньше скучаю по тебе. Обнимаю тебя, даже когда ты не просишь. Я пою песню о тебе в каждом моем слове. 79. Программа. Клетки всего тела обновляются каждые семь лет. По сути, каждые семь лет мы могли бы получать новый организм, но с возрастом он стареет. Почему? Потому что новые клетки создаются, опираясь на самоощущение в сознании человека. То есть он говорит: мне тридцать лет, и создаются клетки тридцатилетнего. А что, если человек сможет убедить себя в том, что его клетки с каждым годом молодеют, не позволяя возникнуть сомнению? Может ли сорокалетний выглядеть на 20 или 30-летний на 18? Очень может быть. Восьмидесятый. Бизнес. Дело в том, что бизнес — это четкая математическая штука, и одна из составляющих формулы успеха — внутренний стержень. Если его у человека нет, вся формула рушится. За таким люди просто не пойдут. Как это работает? Бизнес — это когда ты берешься решать проблемы сотен и тысяч людей. Но когда возникает проблема у тебя, ты идешь к папе и просишь «помоги», и все, стержень сломался. Людям не обязательно об этом говорить, они чувствуют это нутром. Обратитесь к друзьям, в банк, к инвесторам, партнерам, Богу, но не стройте бизнес на папинах связях, деньгах, ресурсах не сработает на 99%. Ну или стройте и попробуйте доказать обратное. 81. Творческая личность. Если хотите быть востребованным артистом, звездой, спикером, музыкантом, вам не нужно вкладывать в биткоины, акции Тесла и тем более открывать бургерные. Вам нужно вкладывать в свое имя, творчество, масштабы проектов, и все. Почему? Потому что все эти новые статусы, бизнесмен, инвестор, SEO занимают часть вашей внутренней пустоты, и место для чистого божественного вдохновения остается все меньше и меньше. И человек как бы что-то и создает, но уже не качает так, как в ранние годы творчества, потому что создано головой, а не в момент вдохновения. Я могу ошибаться, но считаю, что при избытке ресурсов творческому человеку стоит заняться благотворительностью. Все остальное делает его слишком заполненным статусами. 82. Внутреннее богатство. Нет никаких испытаний, которые надо пройти, нет уроков. Это все очень ограниченная концепция мира, где вы должны что-то заслужить, доказать, что достойны счастья. Вы находитесь в доме своего отца. Кому и что здесь должны доказывать? Чушь. Вам доступно все. Единственная ваша задача — быть счастливым, наслаждаться жизнью. Все люди, которые встречаются на пути, никакие не учителя. Они лишь помогают вспомнить, кто вы есть. А вы есть свет, мудрость, любовь. Пока вы ищете снаружи, никогда не найдете, потому что там ничего нет. Вам всего лишь надо вспомнить. Все, что вам нужно, уже заложено внутри. 83. Картина целиком. Люди не любят богатых, осуждают их. Но в то же время мы любим кофе, который невозможно было бы привезти с другого континента без большого капитала. Мы любим вешать ярлыки на влиятельных людей без разбора и за секунду очерняя их. Но в то же время нам нравятся комфортные, быстрые и мягкие машины, производство которых было бы невозможно без многомиллионных инвестиций. Это примерно как любить сочные сладкие фрукты, но ругаться, когда идет дождь, ведь он — это благословение. То же самое и с капиталом. 84. Прелесть пустоты. Мы предпочитаем пустую квартиру, чтобы выбрать, чем ее обставить, но не захламленную, чтобы выкидывать из нее лишнее. Пустота – это больше, чем заполненность. Она подразумевает, что здесь может появиться что угодно и вмещает в себя все материальное, все, что было и может быть. Любое созидание происходит на чистом листе бумаги, в свободном пространстве, на пустом рабочем столе. Без ничего невозможно появление чего бы то ни было. К чему это? Опустошитесь, не сопротивляйтесь, и вас заполнит то, что должно было появиться. 85. Любовь. Есть версия, что в природе побеждает сильнейший. Другая теория говорит о том, что выживает наиболее приспособленный. Но может ли быть так, что в долгосрочной перспективе в итоге выигрывает тот, кто решил подарить больше любви? 86. -й. Приоритеты. Ты можешь заниматься чем-то очень большим, масштабным и великим, но если этот путь нисколько не вдохновляет и не радует, ты выбираешь спасать весь мир? но не самого себя. Для твоей души нет понятия «делать», есть только «быть». Если твоя душа несчастлива, ей плевать, насколько много или мало ты сделал на этом пути. Она просто хочет быть тем, кто радуется. Выбирая всех, не предавай себя, потому что это самое большое предательство, которое может быть. Больше всего на свете твоя душа хочет быть собой. Услышь ее, наконец. Восемьдесят Хэппи-энд. Нет человека без темных пятен в прошлом. Кто-то оказался в неблагоприятных условиях, с кем-то поступили очень жестоко или несправедливо, кто-то сам натворил дел, кто-то после такого может подумать, «Ну все, Бог меня уже точно никогда не полюбит, никому я теперь не нужен». Но на самом деле... Это дано вам, чтобы показать «Смотри, любовь Всевышнего настолько безгранична, что Он не убавил Своей любви к тебе ни на один грамм, ни на капельку». И когда вы это поймете, придет исцеление. Возможно, через слезы или боль, но придет. Исцелившись, ваше сердце и глаза снова засияют. Как только снова увидите в себе свет, Вы сможете создать любую реальность, какую хотите, разобрать и собрать в себе любую личность, создать практически любую жизнь. Неважно, какое начало или середина, конец может быть прекрасным. 88. -й. Боль. Ты не сможешь убежать от боли. Куда ты денешься? И убежать от кого? От себя, что ли? Боль появилась в твоей жизни не потому, что он козел или она, сука, а потому что твоей душе этот опыт зачем-то очень нужен, и она магнит этой боли. Вот и подумай, можно ли от нее убежать. Выйди навстречу с распростертыми объятиями, улыбнись, скажи, вот я перед тобой, бери, и ты поймешь, насколько свободен. Боль скоро покинет тебя. Убегая всю жизнь от боли, ты так и можешь прожить жалкую жизнь, тратя все время на то, чтобы не встречаться с самим собой. И наоборот, приняв боль во всей красе, ты узнаешь, что такое благословение. 89. -й. Деньги. Ваш жизненный опыт — это самый совершенный язык, на котором говорит с вами Вселенная. И если вы испытываете настоящую радость, когда получаете деньги за труд, но кто-то говорит, деньги — это плохо, чему вы поверите? Чужим словам или своим ощущениям? Вам нужно уметь принимать всех, не просто с улыбкой, а с детским восторгом внутри, потому что они верят в то, что увидели, пережили. Это же прекрасно. Ваш опыт совершенно другой. Опирайтесь на свои ощущения. Девяностой, не благодаря, а вопреки. Вы найдете предназначение не благодаря, а вопреки своему окружению. Я не пугаю, но настраиваю, чтобы вы были готовы к реальной жизни. Те люди, от которых будешь больше всего ждать поддержки, попытаются остановить тебя. Родители скажут: может, ты все-таки найдешь какую-то подработку пока, и будут правы. С одной стороны, но ты будешь ощущать себя так, будто полоснули лезвием, потому что в этом скрывается неверие в тебя. Нужно кивнуть, промолчать и принять их позицию без обид. Друзья будут смеяться над твоими новыми увлечениями, и единственный путь — смеяться вместе с ними и любить их шутки, потому что они познакомились с другим тобой, а сейчас перед ними какой-то новый человек со странными увлечениями. Они не обязаны сразу тебя принимать. Девушка на первом свидании, узнав о твоей профессии, может не прийти на второе, это нормально. Прими и это с искренним смехом. Но твои вера и внутренний стержень должны быть сильнее, чем их страх. И только так ты пройдешь этот путь, терпеливо, настойчиво и с верой. Девяносто первый. Бог. Один из трех. Бог любит тебя настолько, что позволяет не верить в Него и все еще продолжает любить. Девяносто второй. Приоритеты. Если главный приоритет для вашего мужчины его цели и работа, а не вы, радуйтесь, прыгайте, все идет как надо. Как только для вашего мужчины главным приоритетом станете вы, все будет очень сладко, мило, даже приторно, но ровно неделю. Потом вам это надоест, и вы просто перестанете им восхищаться. Мужчине сложно подарить вам ощущение спокойствия, если у него самого его нет в душе. А для этого им нужно держать цель в голове. Сначала его миссия, или работа, или цели, потом вы. И слава богу, если так. 93. Пластмассовое яблоко Если вам нужны отношения с гарантией, вы ищите не настоящих отношений, а суррогат, синтетику. Как пластмассовое яблоко, такое красивое, блестящее, никогда не портится. Остальные смотрят и говорят, какое у тебя идеальное яблоко на столе. Но вы-то знаете, что оно не способно подарить никаких ощущений. У него нет ни вкуса, ни запаха. Не бывает отношений, где гарантированно не сделают больно, не предадут. Там, где есть гарантия, нет яркого вкуса. Откройте свое сердце для всей палитры красок и даже для возможной боли. Именно так вы откроете сердце и для всей радости. 94. Любовь пять из четырнадцати. Любовь, в чем твоя главная потребность? Быть, обнимать, наполнять, слушать, говорить, смеяться, радоваться, порождать любовь и жизнь, созидать, наполнять себя настолько, что это выливается и заполняет других. Моя потребность — это жажда созидания, исцеления взаимодействие, расширение. 95.0 — это благословение. Точка 0 — это когда тебе дается шанс освободиться от всех своих определений, понятий, статусов, ролей, стать никем и ничем, пустым местом. Звучит пугающе, верно? Ведь мы в жизни делаем все, чтобы что-то значить и не быть тем самым пустым местом. Но если ты позволишь этому быть, если очистишься хотя бы на мгновение от всего, тебя заполнит вдохновение в самом чистом виде. 96. -й. Жизнь. Шум дождя, тихо стучащего по крыльцу, Мысли о предстоящем празднике, суетливое настроение побежать, чтобы все успеть, но в то же время глубокое спокойствие, доверие, что все идет как надо и происходит лучшим образом для всех. Горячий чай в руках, любимый теплый свитер, объятия с близкими, хороший добрый фильм, сонный вечер за книгой, доброе утро, поздравления, ожидания, воспоминания. Надежда, мечта, сладкая неизвестность, вера. 97. Люди зачастую не любят людей. Мы думаем, почему Бог создает таких тупых, жадных, злобных созданий? Зачем они этому миру нужны? Еле контролируя свою агрессию, дабы никто не заподозрил, мы держимся от людей подальше. В итоге, каким бы делом человек ни занялся, у него не идет, потому что в глубине души он не смог полюбить этих людей и принять. Так вот, секрет в том, чтобы вы поняли. Каждый человек — часть вашей большой души. Более того, глубоко внутри каждый человек — чистая, добрая душа, созданная Богом. Просто кто-то на пути запутался, забыл, кто он есть. И если вы видите чужие слабости, эта способность дана вам, чтобы мягко и бережно подтолкнули их к развитию, напомнить другим, что они есть свет. 98. Безусловная любовь. Твои отношения с родителями не равны отношениям с Богом, даже близко нет. Родитель может дать ремня за проступок, накричать за ослушание. Бывает. Он ведь человек. Но это не означает, что теперь всю жизнь нужно бояться и ожидать, что так же с тобой может поступить Бог. Оборвешь эту связь у себя в голове и поймешь, что не надо париться вообще. У тебя все есть, ты всегда любим. А завтра точно будет еще лучше, чем сегодня. 99. -й. Деньги. Деньги – всего лишь эквивалент ценности, которую могут дать хитрые схемы заработка. Но это будет временный эффект, потому что, по сути, вы получили энергию, деньги, не дав этому миру ничего. Найдите хотя бы одного миллиардера, который разбогател на ставках или лотереях. Сможете? Перестаньте постоянно думать о том, откуда бы получить деньги. Пойдите на шаг вперед, сконцентрируйтесь на том, какую ценность можете дать людям, даже одному человеку. Начните с одного и наращивайте объем этой ценности. Законы мира сработают как часы, и вы получите более чем достойное вознаграждение. Сотый. Волшебство. Волшебство есть, просто оно очень хорошо умеет скрывать свое присутствие. И очень радуется, когда вы его обнаружили, даже через несколько слоев маскировки. Когда волшебство обретает вас в качестве нового друга, оно показывает вам удивительный мир, который всегда был рядом, но доступ туда получает только малая часть людей. 101. -й. Люди. Ты без человечества – ничто. Я тоже. Давай договоримся. Практически любая твоя мечта либо невозможна, либо не имеет смысла без людей. Зарплату дает тебе не начальник, он лишь управляет деньгами, которые заплатили клиенты. Не государство выдает премии, а налогоплательщики. Оно не имело бы смысла без этих самых людей. Кого ты пытаешься обмануть, когда поступаешь нечестно? Это все равно, что укусить кормящую тебя руку. Полюби людей, подари им свои любовь, свет, таланты, и приобретешь все, о чем мечтаешь. 102. 5. Правил души. Первое. Иногда изменений просим мы сами. Когда они приходят, мы противимся им, либо негодуем. Не скидывайте из себя ответственность за перемены. Их притягивает душа. Второе. Если что-то неприятное долго не меняется в вашей жизни, задайтесь вопросом, а не выгодно ли вам, чтобы это продолжалось? Третье. Перестройка реальности начинается с исчезновения старого. Не цепляйтесь, если это начало происходить. Скоро появится новое. Четвертое. Иногда в душе могут вскрыться старые раны. Не бегите от этого, они помогают исцелиться навсегда. Разрешите себе ощущать боль какое-то время. Обнимите ее, и она растворится. Пятое. Мудрая душа практически все способна воспринять с внутренним спокойствием, потому что все в итоге имеет и позитивную сторону. 103. Бесконечная любовь. Кто-то выбирает жить в страхе перед самой могущественной силой в этом мире. Кому-то нравится признаваться этой силе в любви, любить ее до бесконечности и обратно. Здесь нет правильного или неправильного пути. Каждый выбирает тот, что лучше ложится на душу. Вот и все. 104. Объятие. Бог дает вам бесчисленное количество шансов. Неважно, сколько раз вы ошибались или грубили или не ценили ту любовь, которая была вам подарена на блюдечке несмотря на ваше глупое высокомерие и бессмысленный пафос из за которого пролили столько литров слез сожалений и провели не одну ночь в одиночестве вам снова дается шанс чувствовать себя по настоящему нужным просто потому что вы есть чувствовать себя любимым счастливым вы все равно вернетесь в эти объятия бога как бы сильно не пытались бежать просто потому что вы сотканы из любви. 105. Зеркало с высоким пингом. Неделю назад вы создавали то, что сейчас окружает вас в реальности. Теперь формируйте то, что появится через неделю. Если наблюдая за окружающей обстановкой, вы негодуете, раздражаетесь и брюжите от недовольства, Только что вы сделали заказ, чтобы через 7-8 дней у вас появился новый повод для раздражения. И этот круг никогда не оборвется. Научитесь быть непоколебимым. Когда вы внутренне настроены принимать, любить, быть великодушным, вскоре ваша реальность придет в точное соответствие и не придется делать вид, что вы довольны потому что теперь таких поводов найдется уйма. 106. Своя реальность. Не созидая свою жизнь, вы тратите энергию только на потребление готового, а для этого много ее не нужно. В итоге либо вашей энергии становится меньше, либо избыток вы направляете на всякую ерунду, в том числе на осуждение других, Страхи, сомнения, зависть. Ведь куда-то же надо сливать этот избыток. Негативные эмоции притягивают к вам проблемы, которых могло бы и не быть. Но вы их сами создали, потому что не знали, что делать со своей свободной энергией. Созидайте проекты, книги, картину, музыку, свою жизнь, наконец. У вас огромный творческий потенциал и ваши инвестиции будут приносить радость тысячам людей и вернуться в виде благодарностей. Сто седьмой. Рассказ о цветке. Как-то раз ваш любимый цветок попал под дождь и сильный ветер. Он выжил, но был измотан, несколько листочков опали. Цветок сказал вам, «Мне очень больно. Вы так долго и бережно его взращивали, что, увидев произошедшее, решили тут же выстроить толстую стену, купол вокруг цветка. Залили все бетоном и выстроили мощную защиту вокруг, чем были очень горды. Глядя на свое творение, вы довольно улыбались. Цветок кричал и кричал вам, но вы не слышали его голоса за толщиной стен и думали, «Наверное, он благодарит меня». Эта мысль вас радовала и согревала, Но через какое-то время цветок совсем перестал с вами общаться, не подавал признаков жизни. Тогда вы срочно раскопали его и увидели, что он совсем завял. Он кричал вам о помощи изо всех сил, пытался достучаться, но не мог. А как? Ведь вы выстроили такую прочную стену и поместили цветок во мрак. Вы плакали, пытались вернуть его к жизни, просили прощения, но все бесполезно. Цветок уже завел. Забота, которой вы хотели окружить его, превратилась в приговор. Ведь, пытаясь оградить цветок от дождя и ветра, вы забыли, что лишили его возможности радоваться теплым лучам солнца. И теперь, сажая цветы, вы всегда оставляете их открытыми. Да? Иногда ваш цветок может попасть под дождь, ну и что? Зато он открыт и для свежего воздуха и для согревающих лучей солнца. 108. Вы находитесь внутри единства. Как это ощутить? Представьте, что весь мир, все люди, держась за руки, обнимают вас со спины, а вы, раскрыв объятия, точно так же обнимаете их, Теперь представьте, что вы посреди этих людей, в тепле, комфорте, безопасности. Соедините ощущения. Вы одновременно впереди, сзади, посреди этой толпы. А теперь представьте, что всех этих людей, в том числе и вас, обнимает еще одна сила своими огромными объятиями. Прямо сейчас вы ощутили, что такое единство. 109. Деньги один из шести. Первое, чему нужно научиться, это быть довольным своим финансовым состоянием. Даже если вам деньги дает муж или брат, или, может, соседи помогают, это ведь гораздо больше, чем ничего. Даже если ваш доход сейчас пятнадцать тысяч рублей, представьте эти пятнадцать тысяч раз по одному рублю. Целых пятнадцать тысяч раз. Это ведь ваш доход каждый месяц, как только вы научитесь этому. Поводов быть довольным становится больше. 110. Деньги. Два из шести. Нужно помнить, что деньги дает сам Бог. Их источник – не муж, ни начальник, ни брат, ни клиенты. Настоящий источник денег – Бог и он присылает их вам через посредников. Просить денег нужно у Бога, чего бы и сколько вы не хотели. Будьте спокойны, Бог найдет самый лучший способ дать их вам. Просто нужно верить, даже если отменился какой-то заказ или ушел клиент. Не нужно переживать, что потерян последний шанс. Не склоняйте голову перед начальником, потому что нуждаетесь сейчас. Помните, вам дает Бог. Значит, Он хочет дать еще больше и через другого посредника. Бог знает, насколько прекрасное у вас сердце. 111. Внутренний свет. Темнота в твоей жизни дана лишь для того, чтобы напомнить, что ты и есть свет. Неважно, насколько темно в комнате, в которой ты оказался. Включи свой внутренний свет, и там все засияет. 112. Ответы из космоса. Как только вы задаете вопрос или возникает желание, во Вселенной тут же появляется ответ. Незамедлительно. Он может дойти к вам за неделю, два дня или два часа. Другой вопрос. Готовы ли вы его услышать? ответ может прийти в любой форме в признании ребенка во фразе случайного прохожего в рекламном таблоиде который вы прочитали в озарении пришедшем во время приема душа это происходит всегда и если вы расслаблены с открытым сознанием и сердцем заметите его его невозможно перепутать с чем то сто уязвимость Благословение. Да, тебе могут сделать больно. Ну и что? Пока бежишь и прячешься от боли, ты не живешь и закрыт от радости жизни. Раскрой объятия шире и скажи своей жизни «бери меня». Доверься, с тобой все будет в порядке. 114. Отношения. Большинство проблем в отношениях возникают по двум причинам. Первое. Мы думаем, что партнер — это наша собственность, как игрушка, у которой нет и не должно быть своих желаний. И, о боже, никто не должен до нее дотрагиваться. Но разве это адекватно? Разве вы хотели бы, чтобы кто-то точно так же ограничил вашу свободу? Еще и наказание придумал за непослушание. Второе. Мы сравниваем отношения со своей личностью. То есть, если они провалились, мы считаем, что и сами потерпели фиаско как личность. Но это ведь не так. Когда в пятом классе получили тройку по контрольной, вы разве считали, что теперь все? Ваши личности, жизнь всегда будут на такую отметку? Да вы этим же вечером играли на улице или смотрели любимый мультик, потому что ваш проект... Не равно ваша личность. Проект — это лишь проект, даже если вы туда вложили свою любовь и душу. Иногда он может провалиться. Ну и что? Когда-нибудь ведь все равно получится. Вы не равно отношения. Вы всегда остаетесь собой, и ваше достоинство не зависит от чего-то внешнего. Относитесь легче, но пройдите испытания достойно. Будьте верны своим чувствам до конца. 115. Реализация. Семья — лишь одна из сфер жизни. Не имеет значения, женщина вы или мужчина, ваша душа пришла за определенным опытом. Если чувствуете, что душа лежит к какому-то делу или профессии, но у вас обстоятельства вроде «стирка», «готовка», «главное сейчас дети», «мне не разрешили», Сложно это совмещать с семьей. Предупреждаю, вы рискуете испытать горечь сожаления о потерянном времени. Вам не будет второй раз 25 или 35. И второго этого года тоже не будет. Вы пришли за ощущениями, эмоциями, опытом, который можно получить только в условиях этой земной жизни. Раз вы здесь, нужно себе разрешить. Самого себя подтолкнуть, поддержать, подбодрить, чтобы получить этот опыт. Сделай это, не жди. Вы можете реализоваться и с тремя детьми, стать и хорошей женой, и успешной в выбранном направлении. Ваша душа гораздо сильнее обстоятельств. Просто верьте в себя. 116. Любовь, 6 из 14. Возможно, одно из самых больших богатств в этом мире — это знать, что кто-то тебя по-настоящему любит. Просто такого, какой есть. Да, у любви не бывает гарантии. Да, когда-то это может закончиться, измениться. Но ведь сейчас ты богат. Даже если это будет продолжаться всего один день, год или всю жизнь, воспоминания об этом будут с тобой всегда. 117. Личное пространство. Если хотите, чтобы партнер начал вам врать, начинайте его или ее контролировать. Это очень тонкая грань, которую мы нарушаем. Почему вы должны копаться в переписках, что-то выискивая? Перестаньте! Уважайте себя настолько, чтобы не читать чужие письма, и у вас будет спокойно на душе. Ваше достоинство должно быть выше этого. Если вам что-то надо знать, партнер сам об этом сообщит. Когда вы даете ему свободу, это тут же цепляет. Почему он настолько уверен в себе? И эта загадка притягивает к вам, словно магнит. 118. Деньги 3 из 6. Люди утверждают «Мне плевать на деньги» но потом работают по 9-10 часов в день. Говорят, деньги не играют для меня никакой роли, но с детским восторгом радуются, когда выигрывают или кто-то подарит крупную сумму. Как же получается, что мы готовы большую часть жизни уделять зарабатыванию того, на что якобы наплевать? А может, причина в другом? Может быть, людей не научили тому, как правильно распоряжаться деньгами? ценить себя и свой труд, не соглашаться на меньшее. И они так устали от этого незнания, неопределенности, неизвестности, что сдались, перестали пытаться, опустили руки и просто плывут по течению. Но нельзя ведь признаваться, что ты чего-то не смог, ведь в этом мире не принято признавать свои слабости. И что тогда? Тогда человек выбирает делать вид, что ему все равно, что ему безразличны эти бумажки, а внутри тайно грустит и мечтает, чтобы их всегда было достаточно и на все хватало. Не делайте так. Есть путь, и он начинается с признания. 119. -й. Связь. «Вы не можете потерять человека» потому что никогда им и не владели. Все, что вы можете потерять, — это связь с ним, причем даже ложась и вставая с одной кровати. Стройте связи, делайте это бережно и с любовью. Именно они дарят вам удивительные ощущения. И речь о более глубинной связи, чем может показаться на первый взгляд. 120. -й. Богатство создается мышлением. Вы можете иметь мышление бедного человека, и неважно, сколько вам сейчас дадут денег, вы их растеряете, и через 2-3 года снова будете там же. И наоборот, можно быть внутренне богатым, и неважно, сколько у вас сейчас денег или во что вы одеты, через несколько лет вы обязательно притянете большой доход. Главный вопрос – как? обрести это мышление. 121. Иногда я чувствую себя одиноким. Как будто я ищу ту часть себя, которую давно потерял. Однако это ненадолго. Я встаю, нахожу вещи, которые делают эту жизнь прекрасной, и продолжаю идти, творить. Одно из моих любимых занятий — напоминать людям, кто они есть. Потому что каждый человек в глубине души — это чистый свет. И это помогает мне вспомнить, что на самом деле я никогда не был одинок. Каждая темнота в жизни была дана мне только для того, чтобы напомнить, что у меня есть внутренний свет, яркий, теплый, божественный внутренний свет. Поэтому, где бы я ни включил этот свет, в комнате становится по-настоящему светло. 122. Страх и вера. Невозможно знать точно, что вас ждет завтра, да и не нужно. Но если есть хотя бы один процент веры, что все получится, держитесь за него. Именно это говорит о вашем внутреннем стержне. Уметь фокусироваться на том самом одном проценте. И этот процент вероятности успеха начнет расти, увеличиваться. Через время он достигнет 10%, потом 20%, 30%, 50%. И в какой-то момент практически все, за что бы вы ни брались, будет оборачиваться успехом. Вопрос лишь в том, что вы выбираете сейчас. Страх или веру? 123. Полярности. Без женщин мужчины потеряли бы смысл жизни, как и женщины без мужчин. Без ночи постоянный день стал бы чем-то назойливым, а сахар без соленого, острого, горького — невыносимым. Добро потеряло бы смысл без темноты, которая существует в этом мире. Этот мир полон полярностей. Краски в нем блекнут и вкусы притупляются, если одна полярность не дополняется другой. Примите их, и вы поймете, что в полярностях скрыта прелесть мира. 124. Успешные. Знали бы вы, сколько боли в сердцах тех, кого вы называете успешными или великими. У этих людей достаточно неприятных историй в жизни. Они научились создавать свет из ниоткуда, из пустоты, вакуума, темноты. Именно поэтому они обладают необъяснимым притяжением или обаянием, а, быть может, даже магией. И если есть ощущение, что вас оставили все, даже Бог, не торопитесь с выводами. Возможно, это самый величайший подарок, который когда-либо был вам сделан. Сейчас у вас есть шанс научиться создавать свет из темноты и включать внутренний, даже если это единственный его источник. Просто зажги его. 125. -й. Деньги. 4 из 6. Мышление дефицита — это думать, что ресурсы ограничены, и воровством или обманом можно добиться успеха. Это считать, что богатство построено на том, что ты у кого-то что-то забрал. Словно сорняк, оно вытягивает из своего владельца всю жизнерадостность. Мышление изобилия построено на том, что ресурсы и возможности дает Бог. Капитал создается сознанием, а собственный успех приводит к успеху тысяч других людей. Нужно настойчиво выпалывать сорняки из сознания и сажать семена нового мышления. 126. Деньги. 5 из 6. Нужно учиться быть довольными своими финансами прямо сейчас, независимо от того, сколько их, приходят они легко или нет, их все еще больше, чем ноль. Дело в том, что ваши заказы исполняет Вселенная. Она слышит ваши вибрации. И если вы мечтаете о деньгах, но недовольны финансами, Вселенная получает заказ. Я недоволен или недовольна финансами. Ответ Вселенной – сделай так, чтобы она и дальше была недовольна своими финансами. И так будет всегда. Поэтому основа улучшения финансов – видеть не всего пятнадцать тысяч рублей, а целых три тысячи! Как это здорово! Спасибо! 127. Деньги. 6 из 6. Наш мозг избегает всего, что вызывает дискомфорт. Вы можете этого не замечать, но если что-то вызывает дискомфорт, Мозг найдет сотни способов не встречаться с этим. А что, если глубоко внутри вам некомфортно с большими деньгами? А что, если вы об этом даже не подозреваете? Тогда неважно, сколько вы зарабатываете, везет ли вам или ценный ли вы специалист, ваш мозг найдет сотни способов избавиться от денег, чтобы их не накопилось слишком много. Это одна из программ, с которой придется поработать. Зато новая подарит вам ощущение комфорта с большими деньгами. 128. Мечта Вы не спасете весь мир, и ваше желание изменить все на восемьдесят градусов глупое и безосновательное. Вы столкнетесь с трудностями, будет нелегко и, скорее всего, в какой-то момент выбьетесь из сил. Но... Именно ваша вера в мечту, глупая погоня за невозможным, приведут к тому, что вы создадите нечто невероятное и гениальное. Вы не сможете спасти всех, не получится. Миру нужны спящие. Но, пожалуйста, верьте в свою невозможную мечту и следуйте за ней до конца. Нелогичность иногда очень мощная сила. Верьте в свою безумную, невозможную мечту и ни за что от нее не отказывайтесь. Этот мир остро нуждается именно в таких людях. 129. Любовь, 7 из 14. Запах. Этот аромат ее духов, слегка распространяющийся в воздухе. Чистая нежность. Ощущение. Ее волосы касаются ваших ушей, словно художник создает картину. Прикосновение ее руки, лежащие в ваших объятиях, пальцы, двигающиеся по вашей коже, как перышко. Видеть — ее глаза такие глубокие, словно вы можете погрузиться в ее внутреннюю тишину, которая прекраснее любых звуков. Помни, этот воздух, обнимает тебя, словно ты растворяешься в этом уникальном моменте. 130. Любовь. 8 из 14. Любовь никуда не торопится. Спешка — признак страха. Тебе хочется либо сбежать, либо уже пройти через все то, что не нравится, лишь бы это скорее закончилось. Когда есть любовь, человек не торопится. Ему хорошо от самого процесса. 131. Время. Время терять мы начинаем тогда, когда думаем, что оно у нас есть. Время никому не принадлежит. Разве мы его можем потрогать или положить в карман? Пока мы считаем, что оно есть, думаем, что нам принадлежит будущее, И появляется большой соблазн откладывать раскрытие своего потенциала, реализацию идей на завтра. Но пока мы мыслями в завтра, нас нет здесь, и жизнь проходит мимо. Время есть у тех, кто им не владеет, у тех, кто прямо здесь и сейчас. 132. Внутренний ребенок. Прислушайся к моему голосу, пожалуйста. — разве я тебя не слушаю? — Ты делаешь все по-своему, — ответил ребенок. — Но ведь я хочу как лучше. — Да, но ты не знаешь, что для нас лучше. Ты делаешь то, что лучше только для тебя. — Хорошо, — выдохнул он. — Я постараюсь слушаться тебя. Хочешь еще что-то мне сказать? Ребенок никуда не торопился. Он залез на колени и спокойно сидел. «Приходи ко мне чаще», — сказал ребенок. Мужчина молчал, ощущая безмерное спокойствие ребенка. Он был таким мудрым и немногословным, но каждое его слово попадало прямо в цель. «Я хочу сделать тебя главным», — сказал мужчина. Ребенок ничего не ответил и прошел вглубь комнаты, сел за большой стол и стал неторопливо перебирать какие-то альбомы. 133. Уязвимость. Позволь себе сейчас ощущать все, что чувствуешь. Не убегай, не сопротивляйся, не пытайся отвлечься хоть чем-нибудь. Некоторым эмоциям нужно прожить свое. Они все равно тебя догонят, как бы сильно ты ни бежал. И пусть это лучше произойдет тогда, когда ты знаешь причину их возникновения. Именно в этот момент их легче принять и пролечить. Просто проговаривай про себя, я люблю тебя, я тебе благодарен. Так ты исцелишь причину, породившую это состояние. 134. Любовь, 9 из 14. Наверное, больше всего пугает в отношениях не увидеть этих преданных и любящих глаз не ощутить разливающегося внутри тепла от объятий. На самом деле, ни одна душа тебе не принадлежит ни на секунду. Она всего лишь появляется, чтобы пройти какой-то отрезок пути вместе, длиной в месяцы, годы или всю оставшуюся жизнь. И в то же время, ни одна душа не отделена от тебя, где бы сейчас ни была. Мы... Большое полотно, существующее неразрывно друг от друга. Каждый человек на планете – часть твоей большой необъятной души. 135. -й. Люди. Каждый человек в вашей жизни – часть души. То, как вы начинаете общение, строите отношения и даже как расходитесь, показывает ваше отношение к себе. Мы привыкли все разделять на территории, нации, слои, личные границы. Конечно, все это понятно и нужно, но истина в том, что вообще-то все это вы, ваша жизнь со всеми людьми, событиями, победами. Это вы и только вы. С кем бы ни возникали отношения, прежде всего вы выстраиваете их с драгоценной и важной частью себя. Сто тридцать шестой. Логика ни при чем. Мы привыкли воспринимать только то, что подвергается логике. Все остальное, что не можем объяснить, объявляем ошибочным, неправильным и даже готовы осуждать. Мы не можем поверить, что ребенок понимает, о чем говорит, когда произносит «Мама, я тебя люблю». А после пренебрежения и многократных насмешек над этими словами Удивляемся, почему он перестал проявлять любовь. Мы не можем поверить глазам, когда люди, совершившие в жизни ошибку, обретают счастье или успех. Ведь мы заранее уже определили этому изгою дорогу и ожидали, что его страшно накажет Бог за непослушание и грехи. Нам в голову не приходит, как Бог мог простить человека за такое. И именно по этой причине мы уже обрекли себя на провал, думая, что Бог никогда не простит за что-то, хотя его любовь и уважение к нам нисколько не изменились. 137. В объятиях космоса. Есть несколько способов быть на связи со Вселенной. Один из них — представить, что ты существо, окутанное ее заботой. Она проявляется в окружающих звуках, запахах, вкусах, ощущениях, красивых видах, а еще в могущественной энергии, простирающейся до глубин необъятного космоса и питающей маленькое существо — тебя. Эта энергия настолько интенсивная, плотная, всепроникающая, что ты растворяешься в ней. И когда ты целуешь любимого человека, Целый космос целует ее или его. Когда ты пишешь книгу, поешь, рисуешь или даже готовишь кашу, это делает бесконечный космос, а у тебя есть уникальный шанс наблюдать за этим. Это неповторимое и непередаваемое ощущение. 138. Обнажись. Мы приоткрываем другому человеку лишь часть своей души. Он видит это и говорит, я принимаю тебя и люблю, причем искренне. А потом мы заявляем, он или она не любит меня глубоко, это поверхностное чувство, это не по-настоящему. Оно и верно. Но как ему полюбить глубоко, если он знаком только с вашей красивой частью? Только раскрыв себя полностью, вы даете человеку право выбора, принять вас таким или нет. И только так вы обретете друга, который будет любить не только ваши глаза или фигуру, но и душу. Глубоко, глубоко. 139. Вселенная один. Иногда твое умение быть на связи со Вселенной проходит проверку на прочность. Когда тебе кажется, что ты один и не знаешь, что будет завтра, вспомни о своей связи с ней. Ты всего лишь в точке ноль, в пустоте, от которой мы все так пытаемся убежать. Если перестанешь сопротивляться и соединишься со Вселенной, поймешь, что ты там, где сейчас нужно быть. Ты увидишь, что эта ситуация на самом деле тоже дар. 140. -й. Силы. В тебе столько силы и могущества, Ты можешь все, но зачастую урезаешь свои возможности так, что жалуешься на отсутствие горячей воды или на то, что чай недостаточно сладкий. Делай то, иди туда, общайся с теми, кто помогает тебе помнить о своей силе. В тебе столько могущества, ты можешь все. 141. В тебе. В тебе уже заложена вся вселенская мудрость. Обрети вселенскую любовь, и ты познаешь красоту и великолепие жизни. 142. Космос внутри. Иногда мы встречаем людей, погружающих нас в глубины космоса. Мы ощущаем эту притягательную силу расширения, свободы, скорость, масштаб, Но потом вдруг этот человек исчезает из нашей жизни, забрав с собой самую сладкую игрушку, которая у нас когда-либо была, и ощущение межзвездного полета. И из-за этой тоски мы начинаем сами искать этот космос. Мы готовы на все, чтобы снова к нему притронуться. Так вот, внутри нас такой же бесконечный простор, как и снаружи. Такие люди появляются и исчезают в качестве идеального подарка. Они помогают нам обнаружить бесконечность внутри, такую же богатую, как и во всей Вселенной. Но обратитесь вы внутрь или пойдете искать снаружи, зависит, конечно, от вас. 143. Парадигма. Многим людям сложно принять новую парадигму. Они говорят Я, наверное, никогда этого не пойму. И дело даже не в том, что их истина сильна. Они уже давно поняли, что взгляды на жизнь не делают их счастливыми. Дело в другом. Они десятки лет во что-то искренне верили, а вы приходите и говорите «все может быть гораздо легче, проще, отпусти старое». Мало того, что им нужно признать свою неправоту, так еще и нужно смириться с мыслью о том, что они десятки лет держались за иллюзию, которой на самом деле не было. Это гораздо больнее принять. Открытость и гибкость сознания — это дар. 144. Женщина. Две из пяти. Женщина ощущает шепот ветра, она действует нежно, плавно благодаря тому, что ей подарена врожденная способность ощущать циклы жизни. Она в целом может ничего не делать, либо очень мало, и получать от жизни все, что захочет, потому что все и так всем доступно. Она соглашается, принимает, не давит, не торопится, умеет лечить, терпеть, ждать, верит в любовь. Женщина может одним пальцем раскачать качели так, что они будут улетать в небеса и приносить столько радости, веселья. Женщина может просто быть и этим сделать многое. На самом деле не все признают ваше великолепие, но вы так прекрасны. 145. Не сдавайся. Светись, мой дорогой человек, светись, когда легко, светись в два раза ярче, когда тяжело. Ты пришел в этот мир быть светом, и всегда им останешься. Просто не сдавайся. Продолжай. 146. Женщина. Три из пяти. Не пытайся понять женщину. Чем ты пытаешься ее понять? Головой. А чем они живут? Сердцем. У тебя не получится. 147. Женщина. Четыре из пяти. Просто прими женщину как совершенно другую, интересную вселенную, которую хочется познавать, изучать, раскрывать и искренне восхищаться ею. Прими ее с восторгом, с улыбкой и даже со смехом, но просто прими. Благодаря женщине, и именно с ней, ты можешь быть и понимать, какая интересная вселенная ты сам. 148. Искра. Интересно, каким нужно быть человеком, чтобы на тебя приходили посмотреть десятки тысяч людей за один день? Чтобы покупали билеты? Думаю, что нужно быть таким, чтобы о тебе хотели рассказывать. В каком смысле? О ком тебе хочется рассказывать? Все люди хотят счастья и радости. Это то, что нужно всем. И если у тебя получилось зажечь искру в глазах одного человека, другие начнут у него спрашивать, а как ты это сделал? Они захотят так же, и тогда тебе начнут рассказывать. Хм, интересно. А как бы ты зажгла искру в глазах человека, если бы к тебе кто-то пришел? У многих эта искра была раньше но в какой-то момент погасло. Нужно просто напомнить человеку, каким он был, помочь ему вспомнить его искру. 149. Плоды. Семена, которые ты посеял месяц, год или несколько лет назад, никуда не исчезнут. Они взойдут, и плоды появятся в твоей жизни, как бы сильно ты не хотел от них убежать. Поэтому не пытайся схитрить, выиграть, обмануть реальность. Просто иди туда, куда искренне тянет душу. Там ты получишь то, что тебя давно ждет. Хорошее или плохое, встреча с этим тебе нужна. И чем раньше ты пройдешь через это с принятием, смирением и благодарностью, тем раньше выйдешь на новую тропу. 150. -й. Цветущий сад. То, что вы оставляете в сердце человека, влияет не только на него, но и на тысячи других людей, с кем он будет контактировать. Он либо дальше передает свет, который вы оставили, либо распространяет ноющую боль. Поэтому вы несете ответственность не только за сердца свое и близких, но и за тысячи других людей, на кого косвенно влияете. Не оставляйте разбитые горшки. Делайте все, чтобы создавать и оставлять цветущий сад в душах людей. Может быть, будет трудно, но вы на это способны. 151. Родители. Родители, осознаете, что вы олицетворяете маленьких богов для своих детей. Ребенок, который пока не познал мир, видит, что ваши объятия согревают а руки кормят или поднимают, когда он упал. Он чувствует, что вы самые сильные, умные, добрые и любимые. Вы для них целая вселенная, вы для ребенка его Бог. И когда вы срываетесь и бьете их, ругаетесь с близкими на глазах у детей, кого-то проклинаете или поддаетесь слабостям и заглядываете в рюмку, Ребенок начинает думать, что Бог способен быть злым, мстительным, вспыльчивым, может ударить или наказать, и это формирует фундамент отношения к миру на всю жизнь. И вашему, уже теперь взрослому ребенку, придется долго ломать эти стереотипы и перестраивать веру, чтобы научиться любить свою жизнь целиком. Просто осознайте свою роль. 152. Вдыхая этот миг, мы привыкли воспринимать все как данность, пренебрегать своей удачей или любовью и заботой, которой наполнена наша жизнь. Иногда человеку нужно дойти до края и увидеть, что там за обрывом, дойти до той самой линии, переступив которую уже ничего невозможно вернуть. В этот миг человек спохватывается и понимает, насколько же ему везло, когда он стоял на ровной, надежной поверхности. Он вспоминает, что для него ценно и за что стоит держаться. Не обязательно доходить до края обрыва, чтобы научиться ценить то, что есть. Вы можете начать делать это прямо сейчас. 153. Мы едины. Не уходите от того, к кому испытываете ненависть. Уходите потому и только потому, что любите душу человека настолько, что уважаете выбранный им путь. Вы позволяете человеку получить тот опыт, за которым он пришел, и позволяете себе обрести счастье, которого вы желаете. Оставляете человека только потому, что вы любите и уважаете его душу но понимаете, что ваши пути различны. Кроме того, помните, что вы — единое целое. Этот человек навсегда останется частью вашей души. И это замечательно. 154. -й. Доверься. Не нужно никуда бежать, ты никуда не опаздываешь. Тебе не нужно ни перед кем оправдываться. Просто верни себе самого себя, доверься, отпусти контроль и окунись в объятия жизни. Все решится легким и волшебным образом. 155. Интернет, знакомство. Когда вы хотите встретить любовь, ваша душа начинает поиски и ищет в первую очередь родную душу. Включается некое волшебное притяжение, и вы вдруг встречаетесь где-то на улице, в магазине или кафе. Вы не перепутаете это состояние, когда увидите ее или его. Но когда вы знакомитесь через интернет, волшебная сила притяжения душ заменяется четким компьютерным алгоритмом. Компьютер выдает результаты благодаря математическому расчету. Считываются интересы, и два профиля показываются друг другу. А вы в первую очередь выбираете головой и разумом. Да, может и повезет, но шансы встретить родственную душу гораздо меньше. Почему? Потому что тонкое, необъяснимое и волшебное притяжение душ было вытеснено алгоритмом какого-то приложения и вашей логикой. Интернет-знакомства имеют место, и, конечно, в любом правиле есть исключение, но если вы хотите повысить свои шансы встретить любовь в жизни с первого взгляда, рекомендую отодвинуть этот метод в сторону. 156. Тело и душа. Если дать душе возможность, она просто радовалась бы каждому дню или хотя бы ощущала комфорт. Но тело так любит страдать, бояться, ощущать вину, беспокоиться, быть скованным, что душе становится невыносимо тяжело носить на себе этого ребенка. Ведь все прихоти тела покрывают своей энергией именно душа. Поэтому и возникает эмоциональная боль. Все гораздо проще, когда вы позволяете себе не страдать, а душе расставить все по местам. 157. Не переделывай других. Ты ведь не требуешь от лошади, чтобы она могла неделями продержаться без воды и еды, как и от верблюда, чтобы он мчался словно рысь, потому что они предназначены для разных целей. Здесь нет понятия лучше или хуже, и сравнивать их глупо, смотря чего ты хочешь». Быстрая поездка с ветерком или спокойное, но долгое путешествие в условиях отсутствия воды. У всех свои преимущества и слабости. Каждое создание на этой планете уникальное и удивительное, если принимаешь его без иллюзий, ожиданий и желания переделать, просто изучая и восхищаясь его совершенством и красотой. 158 притяжение каждый человек получает то что ищет по-настоящему душой и когда люди говорят со мной так поступили это не я это лишь попытка отказаться признавать свои желания все и вся в вашу жизнь притягивает душа с этой точки зрения не бывает невинных людей есть лишь те кто не желает брать ответственность на себя Но и не ругайте себя, все не зря. Если какое-то событие произошло с вами, зачем-то оно нужно для эволюции души. 159. Любовь, 10 из 14. Моя цель — показать, что ты достоин любви просто потому, что ты есть. Чтобы ты наконец понял, что можешь и имеешь право встретить человека, который полюбит тебя не только за внешность. Ты достоин отношений, где будет все сразу, эмоциональная и интеллектуальная связь, духовная и физическая, где партнеру интересно, что у тебя на душе, как ты себя чувствуешь, есть магия и взаимная любовь. Чтобы партнер сопереживал и мог успокоить, согреть, чтобы были верность преданность и уверенность в завтрашнем дне достаток веселье комфорт и желание вместе созидать нечто прекрасное такой любви ты заслуживаешь по праву рождения но проблема в том что не веришь в это не считаешь себя достойным а как раз все что не такая любовь ниже твоего достоинства просто зная это Зачем тебе половинчатые отношения, когда можно познать всеобъемлющую любовь? 160. Розовые очки. То, что вас кто-то любит, еще не значит, что нужно бежать в объятия этого человека. Вас могут любить тысячи, но невозможно посвятить свою жизнь каждому. Более того, ваша любовь к человеку еще не значит, что сразу возникнет союз. Возможно, у него есть пагубные привычки, от которых он отказываться не готов. Так любите на расстоянии его душу. Но если поддадитесь чувствам и нырнете в них, мало того, что человека не спасете, он еще и вас затянет в эту пучину. Включать голову в любви не лишнее. Конечно, это прекрасное чувство, но нужно понимать, что каждый человек на планете – часть вашей души. По сути, не должно быть того, кого вы не любите, но выбрать человека и взять ответственность за него – здесь должно быть что-то большее, чем просто чувство. 161. Обратная связь с космосом. Вам придется испытать все, что вы дали почувствовать другому. Если вы заставили кого-то ревновать, испытайте это. Если кого-то намеренно заставили страдать, познайте и это. Если кого-то осчастливили, это тоже ощутите. Если подарили кому-то любовь, именно ею вас кто-то наградит. И здесь не важно, насколько хорошо или быстро вы бегаете. Вам не надо знать, когда, от кого и в какой день вас настигнет ответная реакция Вселенной, но она обязательно будет. Поэтому идите навстречу неизвестному с распростертыми объятиями. Неизвестное — это то, что вы сотворили своими же руками в прошлом, просто уже забыли об этом. И с этой точки зрения всегда и очень выгодно дарить любовь. Быть любовью, светом, что бы ни происходило. 162. Абсолют. В этом мире нет ничего абсолютного. Ни белого, ни черного, ни холодного, ни горячего. Целое состоит и из радостного, и из печального. В отношениях все точно так же. Есть и счастливые моменты, и проверяющие вашу выдержку. Если выбираешь только радостные моменты, а от трудностей бежишь, ты не готов принимать любовь. Не будет таких отношений, где не придется вместе проходить через испытания, потому что черная такая же часть всего, как и белая. Принимай любовь целиком, со всеми ее подарками. И если хватит смелости, пройди через это с достоинством ты обязательно обретешь покой на душе. 163. Спаситель. Не спасай никого, особенно если тебя об этом не просят. Когда люди хотят уйти, они всего лишь пытаются уберечь тебя от того будущего, которое ждет, если ты с ними останешься. Ведь они себя знают лучше, чем ты их. Помогает лишь тогда, когда человек готов и сам об этом просит. Твой напыщенный героизм, с помощью которого ты идеализируешь человека, лишь затягивает ту же веревку у тебя же на шее. Но никто не виноват, ведь ты сам захотел держать себя на поводу. С другой стороны, именно этот героизм позволяет создавать уникальные истории любви, которые остаются в истории на века. Поэтому, если хочешь, спасай, но будь готов к разочарованию. Рано или поздно оно наступит. Путь спасителя тоже по своему приятен. Ты чувствуешь себя хоть кому-то нужным. сто шестьдесят четвёртый. Верность. Зря ты хранишь верность чувствам, когда это уже никому не нужно. Что ты имеешь в виду? Так поступают сильные люди, но зачастую они это делают потому, что у них много внутренней энергии, и они могут на нее опереться, взять на себя ответственность и даже чувство вины. Но зачем? Чувство вины помогает сливать излишки энергии, которые у сильных в избытке. Никогда не задумывался об этом. Но чувство вины никому не приносит пользы. Оно ничего не создает, и никто за это спасибо не скажет. Поэтому относись проще. Перестань себя мучить. Понимаешь, дело не в том, нужно это кому-то или нет. Я пытаюсь сохранить верность себе, своим чувствам и выбору. 165. Иллюзии. Страдания возникают из-за того, что мы создаем иллюзии. Мы приписываем другим людям качества, которыми они не обладают, и ожидаем от них того, что они не способны дать, или им это просто не нужно. И потом расстраиваемся и горюем. Ну почему ты поступил так, а не иначе? Если бы мы смотрели на все не приукрашивая, видели бы все и всех такими, какие они есть, не испытывали бы разочарований и сказали бы, Да, я знал, что ты можешь так сделать. Ну и что? Ничего страшного, все в порядке. 166. Иди. Дорогой мой человек, я знаю, тебе бывает трудно и порой одиноко, когда кажется, что не знаешь, как дальше быть. Но хочу сказать, что ты на самом деле уже счастлив. Возможно, наполовину или на четверть, а быть может, еще чуть-чуть. Так что верь, обрети покой, сделай глубокий вдох и просто иди. Тебе осталось совсем чуть-чуть, скоро ты познаешь счастье. 167. Мгновенная реакция. Как только вы задаете вопрос, тут же готов ответ. И это всегда так. Лишь умейте его услышать и принять. 168. Любовь мужчины Мужчина выбирает женщину просто потому, что любит ее. Ему все равно, где она сейчас, во что одета или чего достигла, он готов решить все ее проблемы. Мужчины умеют любить безусловно. Это не означает, что они чем-то лучше или хуже, нет. Просто знаете, что глубоко внутри мужчина верит в чистую любовь, творящую чудеса. Подарите верность и преданность своему мужчине, и он будет сразу и бесконечно богат. Преданность даже не столько ему, сколько своим принципам и чувствам. Этого достаточно. 169. -й. Полюби недостатки. Самый белый цвет тот, что содержит в себе все цвета радуги. Убери из этого спектра хоть один, и это уже будет нечистая белизна. Самая чистая любовь та, которая принимает все качества человека. Убери любовь хоть к одному качеству, пусть даже негативному, и это будет уже нечистое чувство. 170. -й. Чудо. Когда-то все твои мечты станут явью, и ты будешь вспоминать с улыбкой о том, что молил Бога подарить все то, что тебя сейчас окружает. Сто семьдесят первый. Любовь. Одиннадцать из 14. Разве мы любим, чтобы кого-то впечатлить? Разве когда мы любим, хочется думать о ком-нибудь еще? Нет. Но если ты поздно понимаешь, что любишь человека, или, возможно, любил, Но из-за своей гордости или высокомерия упустил его, и уже ничего не вернуть? В этом мире можно любить и на расстоянии, желать ему счастья и позволить себе строить собственное. 172. Неопределенность. Если нырнешь в море, оно подарит тебе столько эмоций, прохладу, свежесть, ощущение невесомости. Если встанешь на берегу и будешь наблюдать за ним, ощутишь спокойствие и умиротворение. Объемными волнами, которые движутся красиво и уверенно, словно исполняют танец, оно смоет всю суету. Одного взгляда на море достаточно, чтобы нырнуть в центр себя. Но если ты войдешь в воду по колено и будешь стоять, волна снесет тебя первым же приливом. Ты потеряешь равновесие, волны будут качать тебя а мелкие ракушки, который вымывает к берегу течением, станут царапать тело. Тебе будет и смешно от своей беспомощности, и в то же время возникнет недоумение. Как нечто такое красивое может быть столь безжалостным? Либо ныряй в море и наслаждайся им, либо отойди и просто созерцай его красоту. Тебе нужно выбрать. 173. Пустота. Пустота внутри, космос, просторы, тишина. Ты снова никто, и звать тебя никак. Все твои достижения равно, как и мысли или чувства. Это даже не колебания атома в масштабах бесконечности. Неважно, ничто больше не имеет значения в объятиях вечного ничего. Есть только смирение в абсолютной степени. 174. -й. Смирение. Абсолютное смирение — это когда больше ничего для тебя не имеет значения. Кто что получит или нет, будешь ли ты счастлив, ты заранее на все согласен. Это когда ты обращаешься к Богу и говоришь, «Если это последнее мгновение моей жизни, забери меня, я готов. Я устал. Пожалуйста, прекрати мои страдания». Бог прекращает, но оставляет тебя жить в этом прекрасном мире, потому что есть еще сотни и тысячи людей, в жизнь которых тебе предстоит привнести радость и свет. 175. Прозрачность. Ничто так не тренирует порядочность в отношениях, как честность и полная прозрачность. Если ты знаешь, что все равно расскажешь партнеру о каждом мелком флирте, знакомстве или чрезмерном внимании со стороны других, контакте, который ты попросил или дал кому-то. Смотреть в глаза любимому человеку и видеть, как меняется его выражение лица от очередной неприятной новости — ужасное испытание. Но если ты будешь погружать себя в него вновь и вновь, хотя бы потому, что партнер имеет право это знать, через время станешь таким порядочным, что верность подобного уровня придется поискать. В тебе что-то изменится. Сто семьдесят шестой. Семена. Будучи молодым, мы сажаем семена, плоды которых начнут появляться через неделю, год, десять, пятнадцать или двадцать лет. И когда мы полны сил, энергии, жизнь бьет ключом. Нам кажется, что так будет всегда и нашей удачи хватит на любой каприз. Мы сажаем семена, не задумываясь, разбитые сердца, неиздержанные обещания, обман, воровство, коррупция, предательство. В общем, ни в чем себе не отказываем. Но проходит время, наш пыл стихает. Мы хотим спокойной, размеренной жизни, но вдруг с ужасом замечаем, что откуда-то сами собой начали появляться гнилые плоды. А кто-то другой в соседнем саду, тот самый странный друг, кто в юности набрался терпения и вел, казалось бы, скучную, но осознанную жизнь, наслаждается ароматом и благоуханием своих деревьев. 177. -й. Благодарность. Если у вас есть за что быть благодарным, это растет. 178. -й. Цветущий сад. Если ты смог привнести радость и позитивную трансформацию в жизнь хотя бы одного человека, все твои старания прошли не зря. Более того, что-то подсказывает мне, что все, кто трудится и творит будто для одного единственного человека, имеют больше шансов достучаться до людей, чем тот, кто говорит сразу для всех. Один единственный человек, в сердце которого ты хотел бы оставить цветущий сад, несмотря ни на что. Найди его, и ты обретешь новый смысл. 179. -й. Приправа. Если жизнь — это блюдо, то любовь — тот самый секретный ингредиент шеф-повара. С ней все обретает несравнимый вкус. Любовь к человеку, делу, жизни. Все становится несущественным, когда тебя переполняет это чувство и наоборот, когда ее нет, тебе тоже все неважно. эти состояния чем-то похожи можно даже перепутать, но все же в них есть большая разница в первом случае умиротворение и спокойствие, во втором безразличие. и если вдруг в вашей жизни все стало пресным, Подумайте, не забыли ли вы добавить секретный ингредиент от шефа? 180. -й. Сотворчество. Не пытайтесь все сделать сам. Мы живем в мире единства, где каждый человек – значимая и нужная часть пазла. И что бы хорошего ты ни делал, все это благодаря тому, что тебя наполняет вдохновение. Любое твое начинание – это сотворчество множества душ. Люди, события, опыт, твои чувства и переживания. Бог посылает тебе ангелов с различных сторон и в разном обличии, чтобы помочь создать то, к чему так стремится душа. Прими это, знай и благодари. И хватит считать себя настолько важным. Быть просто значимой частью большого плана Куда приятнее. 181. -й. Ладони Бога. Пока ты в объятиях Создателя, с тобой ничего не может случиться, все будет в порядке, потому что ты не можешь упасть ниже ладоней Бога. 182. -й. Лакмусовая бумажка. Если о том, что собираешься сделать, ты не можешь рассказать всему миру, Дважды подумай, прежде чем совершить этот поступок. Дело не в том, что ты должен перед кем-то отчитываться, и даже не в том, правильно это или нет. Просто если понимаешь, что не смог бы рассказать о таком людям даже через годы, скорее всего, это отдаляет тебя от той личности, кем мечтаешь стать. И наоборот, приближаясь к личности своей мечты, Ты готов с радостью прокричать об этом на всю планету. Не обязательно кричать, но ты готов это сделать. Чувствуешь разницу? 183. Не отнимай свободу выбора. Не шатай веру другого человека, даже если у тебя есть стопроцентные аргументы, способные ее сломать. Не расшатывай веру какого-то человека в себя, в свою религию, других людей, даже если он держится за иллюзию и прекрасно знает, что врет сам себе. Позволь этому быть. Людям нужно за что-то держаться в этой жизни. Им нужно иметь опору, пусть и выдуманную. Можешь попробовать достучаться, но если выбор человека сейчас — верить в свою иллюзию, согласись, улыбнись и прими. Если он захочет проснуться, сам к тебе придет. 184. -й. Цена контроля Пытаясь ограничить чью-то свободу, мы настолько пытаемся все контролировать, отслеживать каждый шаг, что невольно сами становимся рабами ситуации. Страх потерять власть над человеком, домом или ребенком настолько сильна, что мы готовы страдать, лишь бы не отказываться от своей привязанности. Ничто в этом мире не будет вам принадлежать до конца, и уж тем более никто. Дайте другим свободу настолько большую, насколько это возможно, и вы вдохнете жизнь в полной красе, и сами наконец-то ощутите эту пьянящую легкость внутри». 185. Вибрации души. Если ваша душа чего-то хочет она найдет способ притянуть это в вашу жизнь. Неважно, сколько оков вы на нее навесили. Вы можете формировать желание, ставить цели, но если вибрации души говорят о другом, не получите то, что прописали. Как бы сильно ни старались, вы не исполните желание, к которому не готовы. Вместо этого будет что-то другое. Все и абсолютно все, что происходит в вашей жизни, Результат стремления – души. Это ее танец в пространстве бесконечного, где вы ведете диалог с самим Богом, и словно самый любимый и избалованный ребенок, можете получить все – и хорошее, и плохое, и доброе, и злое, и даже то, что якобы может навредить. Если ваша душа сейчас куда-то она получит этот опыт потому что Вселенная отвечает в первую очередь на колебания струн вашего сердца. Поэтому относитесь легче. Каждую деталь и события притянули вы сами, но это было вам очень нужно. 186. -й. Тепло. Не оставляйте человека наедине со своими мыслями даже на два часа после того, как сообщили ему неприятную или болезненную новость. В этот момент ваше сочувствие ему нужно как никогда. Найдите способ быть рядом, позвонить, написать, достучаться, показать, что вам не все равно. Как минимум, обнимите его всей душой, если по-другому не получается. Иначе человек воспримет это как будто вам наплевать, словно не осталось ничего, кроме безразличия, и вы намеренно так делаете, чтобы у него... Тоже что-то умерло за эти часы или дни одиночества, и всем, наконец, стало проще жить. Людям не надо многого, чтобы сохранить тепло в отношениях. Всего лишь нужно знать, что вы рядом или вам хотя бы не все равно. 187. Пусть будет так. Если вы построили дом в сейсмоопасной зоне... Землетрясения не избежать, как бы сильно не мечтали об обратном. Если вы приехали отдыхать у моря весной, дождей не избежать, как бы вы не любили солнце. Если вы связаны с человеком, в которого заложено определенное поведение, воспитание, оно обязательно проявится, как бы сильно вы не умоляли этого не делать. Ваше сопротивление — это попытка усидеть на пороховой бочке. Ты знаешь, что рванет, но не знаешь, когда. Не сопротивляйтесь. Гораздо разумнее принять и отпустить ситуацию, и вы снова обретете покой. 188. Достоинство. Если заслужил счастье, ты его получишь. Неважно, сколько людей за или против, но счастье в твоей жизни появится. Если заслужил бумеранг в лоб, он прилетит, как бы ты ни пытался от него убежать. Законы Вселенной безупречны, и они работают как часы. Нет смысла сопротивляться. Наша жизнь — это лишь череда событий, созданных нами же. Поэтому не рыпайся, делай, что нужно, и получишь, что заслужил. А что именно делать, подскажет сердце. 189. Обними. Мой Бог, я люблю тебя. Нуждаюсь в тебе и твоей поддержке. Пожалуйста, обними меня. Боже, ты научил меня видеть красоту жизни там, где ее, казалось бы, нет. Иногда мне бывает трудно, но я знаю, что не могу сдаться, и мне не нужно искать повода, чтобы обратиться к тебе. Боже, хочу сказать тебе спасибо за то, что изобрел в этом мире закат, дождь, музыку. Создал добрых людей. Спасибо за запах мандаринов, за красоту в глазах любимой, объятия и улыбку. С ней все становится легче. Видишь, я улыбаюсь. 190. Любовь. 12 из 14. Знать, что есть кто-то, кто, кто по-настоящему и глубоко тебя любит, это, пожалуй, величайшее из богатств. Сто девяносто первый. Бог. Два из трех. У людей два пути познания Бога. Первый — познать, насколько Он великодушная, всеобъемлющая и любящая сила. И постараться, это ключевое слово, любить себя и других так же, как это делает Бог. Второй путь — приписать Богу все человеческие слабости, Эгоизм, обидчивость, гнев, желание отомстить и наказать и думать, что он именно таков. К сожалению, многие выбирают второй путь. Пожалуй, он легче, ведь это основа, чтобы оправдать все человеческие слабости. Первый путь труднее, но именно он подарит умиротворение и счастье. 192. Подарок. Возможно, какие-то отношения с прошлого или с родителями придали вашей личности определенную форму, но душу невозможно испачкать или испортить, она уже совершенна и останется такой всегда. Вы способны создать любую личность, какую только захотите. Да, нужны усилия и время, но вы можете. А каждая ситуация или человек... Это лишь подарок, чтобы вспомнить, какой вы глубоко внутри светлый, интересный, мудрый, наполненный любовью. 193. Еще один шанс. Вы даже не представляете, насколько милосерден и великодушен Бог. Он готов давать нам сколь угодно много шансов что-то исправить, потерять и получить, испытать счастье вновь и вновь. Когда вы осознаете это в полной мере, единственной вашей реакцией будут слезы, а эмоций огромная благодарность, которую не выразить словами. 194. -й. Эволюция. Млекопитающие, которые вышли из воды, могут насладиться ею снова и поплавать в море с высунутой головой, но теперь они не могут нырять в море и жить там. Вода их убьет, потому что организм слишком развился и перестроился жить на воздухе. То же самое и с людьми. Вы можете иногда окунаться в энергию прежней жизни, потусить, взять сигарету, поиграть в компьютерные игры с ребенком и насладиться и такой энергией тоже. Но не можете теперь нырнуть в ту жизнь с головой и оставаться там иначе она убьет все, что вы создали за долгие годы стараний и трудов, эволюций, ведь вы перестроились и стали гораздо выше вибрациями. 195. -й. Глаза. Если присмотреться, можно увидеть целый космос в глазах любимой. 196. -й. Счастье. — Ты счастлив? — Я не знаю. И да, и нет. — Ты ощущаешь себя одиноким? — Возможно, совсем чуть-чуть. — Почему? — Просто есть какая-то тоска внутри. Я сам до конца не знаю, о чем. А если бы даже и знал, все равно бы о ней не рассказал. Словно нет никого рядом, кто меня поймет или поддержит в этом. Разве что только Бог. — А разве этого недостаточно? — 197. Главный садовод. Если бы ты знал, что всегда находишься в объятиях Бога, перестал бы тревожиться или бояться чего-либо. Ты ощущал бы себя, как в саду, прогуливающемся за руку с главным садоводом, который знает, где яма, которую стоит обойти, с какого дерева тебе на голову может упасть яблоко, и поймает его, прежде чем это случится. С этим садоводом... Ты знал бы, что идешь к прохладной и уютной беседке в тени, вкушать самые сладкие плоды этого сада, и с тобой ничего не может произойти. И ты, наконец, смог бы выдохнуть и просто крепко держать его за руку. 198. -й. Выливается через край. Представьте, что вы накрыли праздничный стол. На нем есть все, и холодное, и горячее, и сладости, и фрукты, салаты, сыры. Очень обильный ужин, и уже некуда ставить тарелки. И вот одну, которая все равно не поместилась на стол, вы решили занести нуждающейся соседке. Она говорит вам, спасибо большое, вы нам очень помогли, сколько это будет стоить? Вы назначите ей цену? Перестаньте, вы просто улыбнетесь и скажете, Не переживайте, мы всего не можем съесть, а это просто пропало бы. Поэтому угощайтесь с удовольствием, с любовью все так же. Любите так, словно не ожидаете ничего взамен. Делитесь только потому, что вашей любви к себе так много, что она уже выливается через край. И вы всегда делитесь избытком, который иначе пропал бы. Поэтому ничего не ожидайте. Вы даете из изобилия. 199. Мода. Позволь себе не быть никем другим, кроме как собой. Если вы поймете смысл фразы, сможете выдохнуть с облегчением, сесть в удобную позу, корчить гримасы как угодно, не любить мятный чай и вообще одеваться не в бирюзовый, который в моде в этом сезоне, а в то, что захочет душа. Более того, в этих людях ощущается такое спокойствие и внутренняя широта, что моду создают, следуя им. В итоге все, что бы они не выбрали, рано или поздно становится модным. Двухсотый. Одиночество. Тебе бывает когда-нибудь одиноко? Бывает. Наверное, как и всем. А из-за чего? Да не знаю толком. Возможно, бывает одиноко, когда ты многое готов для человека сделать, но он этого либо не видит, либо не ценит, когда вместо благодарности ты слышишь претензии. И что ты делаешь в такие моменты? Ничего, просто молчу и позволяю этой боли быть. Я даже не знаю, что именно это за боль. Не то сожаление, не то огорчение или разочарование. И что, помогает? Да, определенно. В этот момент я ощущаю, как меня обнимает Бог. Интересно, как это? Словно меня обнимает Бог и говорит, не переживай, мы ведь дали любовь и заботу этому человеку ни с какими-то ожиданиями. Тебе ведь и так всего хватает. Ты дал просто из избытка и сделал это для себя. 201. Великодушие. Увидеть красоту души в других способен лишь тот, кто сам красив душой. Увидеть ее даже в тех, кого сложно простить и чьи злодеяния невозможно принять, способен лишь тот, в чьей душе живет великая любовь. 202. Прозрачность. Когда твое кредо — честность, ты перестаешь делать вещи, о которых не смог бы рассказать другим. Это не означает, что ты перед каждым человеком должен исповедоваться с первых минут, чтобы быть верным своему принципу. Это лишь означает, что если вдруг об этом спросят, ты не будешь скрывать или врать, а сможешь позволить себе просто быть собой. И у тебя появляется выбор. Либо не делать то, что не приемлешь, даже если никто этого не видит, либо уметь об этом спокойно рассказать, если сделал. Даже если потеряешь чье-то одобрение, обретешь внутреннюю широту, потому что никакое мнение не стоит возможности просто быть собой. 203. Выбор. Зачем выбирать того, кто не выбирает тебя? Любовь к людям начинается с умения любить и ценить себя настолько, чтобы не плестись за теми, кто от тебя отказался. Каждой часть твоей души. Некоторые из них ошиблись или заблудились, и это нормально. Принимай всех без осуждения или ненависти, но выбирай в первую очередь себя и только себя. Двести Единство. Кожа лица по свойствам отличается от таковой на шее, и хотя они находятся так близко друг к другу, нет чёткой границы где заканчивается одна и начинается другая. Кожа ладони отличается от кожи запястья, но, опять же, нет границ, отделяющих ее, и это все еще одна и та же кожа. Так же и души людей. Душа одного человека сильно отличается по глубине, проявлению и интересам от души другого, но нет четкой границы, где заканчивается одна и начинается другая потому что все мы — одно целое. 205. Вселенная и Бог Вселенная и Бог — понятия близкие, но все еще не одно и то же. Вселенная — это мать, Бог — отец. Вселенная дарит возможность испытать ощущения на материальном уровне. Именно благодаря физической Вселенной мы можем чувствовать объятия и поцелуи, Наслаждаться едой, кататься на водном скутере, плавать, бегать и прыгать. Именно благодаря тому, что Вселенная существует, у нас есть возможность нюхать, кушать, трогать, слушать музыку, творить, дарить. Но у нее есть начало, которое ученые называют «большим взрывом», и предполагаемый конец, большое сжатие. И Вселенная — это творение Бога. У Бога же нет ни начала, ни конца. Он существует вне времени и просто есть. Все, что вам в жизни дается, от Отца. И просить стоит тоже напрямую у Него. Но нужно понимать, что без матери вы не получили бы свои мечты в физическом проявлении, потому что там, где обитает Бог, есть чистое сознание и нет материи. Так что да, все дает нам Бог но через Вселенную. 206. -й. Мириады частиц. Мы все очень разные и уникальные. Нам кажется, что мы отдельно стоящие от всего мира единицы. Есть я и все остальные. И действительно, каждый из нас целая Вселенная. Но истина в том, что во всем мире есть только одна душа. Душа Бога, если хотите. Она разделена на миллиарды частиц и сознаний, и каждая из них пришла в мир получить свой неповторимый опыт. Именно поэтому мы попадаем в ловушку и иллюзию, когда делим людей на хороших и плохих. Именно поэтому мы вводим себя за нас, когда отнимаем чужое или кого-то обвиняем. Каждый человек – это часть вашей души, ведь мы все частицы одной души Бога. 207. Бог. Три из трех. Есть Бог истинный, есть мнимый. Истинный Бог любит каждого без исключения. Мнимый любит только тех, кто слушается Его. К истинному Богу можно прийти в любое время, неважно, насколько ты грязный, заблудился ли или пьян. Более того, к истинному Богу стоит обращаться гораздо чаще, когда ты заблудился. Именно он поможет выбраться. К мнимому Богу разрешается приходить только после соблюдения определенных условий, иначе ты не имеешь права произносить его имя. Истинный Бог только любит тебя. Мнимый Бог может наказать, разгневаться. Когда в сердце человека живет истинный Бог, Он не навредит ближнему. Ради того, чтобы защитить мнимого Бога, люди готовы убивать. Ужас! С истинным Богом можно общаться напрямую, на любом языке, какими угодно словами, и он ответит. С мнимым не может общаться никто, кроме избранных. Истинный Бог оберегает тебя, даже если ты его не познал и не веришь в него. Мнимый Бог грозит отправить тебя в ад, если не успеешь его полюбить. Истинный Бог создал этот мир и людей. Мнимого Бога создали люди, вот и вся разница. 208. Женщина. 5 из 5. При желании женщина, возможно, сможет от тебя что-то скрыть. Но если ты думаешь, что способен что-то утаить от нее, сильно себя переоцениваешь. Она устроена так, что почувствует изменения в твоей душе еще до того, как ты что-то сделаешь в процессе размышлений. Пойми ты уже, наконец, женщина не лучше и не хуже мужчины, но создана другим образом, она сердцем ближе к природе, к Богу. Ее желания приводятся в исполнение с молниеносной скоростью, и если женщина захочет быть доброй и любящей, ты можешь порхать, летать и ощущать себя невероятно сильным. Если же захочет быть злой, о, мой друг, над твоей головой будет бушевать шторм, можешь не сомневаться, поэтому, раз уж взялся за дело... Сделай свою женщину счастливой и узнаешь, каким сильным и наполненным можешь быть ты сам. 209. А что если? А что если я скажу, что тела друг к другу притягиваются, потому что есть такая частица, которую называют гравитон? На самом деле это не частица, а волна, точнее струна, которая колеблется и одновременно вращается и вселенная на самом деле не трехмерная а четырехмерная потому что есть еще измерение времени, но мы ощущаем четыре измерения скорее всего она состоит из десяти измерений шесть из которых мы пока не научились определять или замечать это безумные теории которые рождаются в воображении со словами а что «Если», а потом становятся научными открытиями. Допущение открывает возможности. А что если и вы можете стать тем, кем мечтаете? А что если ваше прошлое не имеет никакого значения? А что если вас всегда любит Бог и нужно всего лишь осознать это? 210. Реализация. Один из двух. Ты можешь обладать большим талантом, но если нет достаточного желания его реализовать, так и можешь прожить, ничего не создав. И наоборот, имея небольшой талант, но жгучее желание раскрыть его, можешь создать столько всего прекрасного для людей, что их благодарность, выраженная в деньгах, сделает тебя богатым, а в виде отзывов — востребованным. И та любовь, которую ты подарил людям в виде своего творчества, бумерангом вернется к тебе заботой или настоящей любовью. 211. Упрямство. Упрямство — это не о том, чтобы иметь свое мнение. Это о том, что оно может быть необоснованным и ошибочным а ты держишься за него, вцепившись руками и ногами, еще и шипишь, словно кошка, когда кто-то хочет помочь тебе открыть глаза. Упрямство — это когда быть правым и держаться за ложное убеждение важнее, чем быть счастливым. Когда переспорить кого-то даже ценой испорченного настроения и высосанных в нем сил для тебя важнее, чем быть окруженным заботой и теплом. Упрямство — это когда ты выбираешь плыть против течения. Главное, чтобы рельефы твоих мышц при этом сверкали, хотя той же цели можно было достичь в три раза быстрее и комфортнее, выбрав немного другое направление. Но кто знает, возможно, именно такие упрямые люди и меняют мир, если у них останутся силы, конечно. 212. -ый. Реализация. Две из двух. Самый быстрый и экологичный способ достичь чего-то — это реализовать свой потенциал, потому что когда ты подаришь миру свои таланты и способности, то есть лучшее, что у тебя есть, Бог даст тебе лучшее, что у Него есть, сбывшиеся мечты. 213. -ый. Энтропия. Один из законов Вселенной, если оставить что-то без внимания, энтропия в ней будет возрастать. Энтропия — мера беспорядка. Если вы просто не будете мусорить в квартире, этого недостаточно. С каждой неделей пыли будет становиться все больше. То же самое с раскиданными вещами, потому что время от времени квартире нужна уборка. Если вы открыли бизнес за границей или в другом городе, и думали, что он сам по себе будет расти, вы заблуждаетесь, потому что со временем хаоса в нем будет становиться все больше. Вам нужно уделять ему еще больше внимания, чем если бы вы были рядом. Если вы оставили ребенка совсем без контроля и ожидаете, что его успехи в учебе будут только увеличиваться, ошибаетесь, его интерес к учебе будет только падать и падать потому что в силу вступает закон энтропии. Эта сила, словно гравитация, работает вне зависимости от того, нравится это вам или нет, и приводит к хаосу все, что игнорируется. И если какой-то аспект жизни для вас имеет значение, нужно вложить туда все внимание и душу, чтобы привести его сначала к порядку, затем и к росту. 214. -й. Зарождение жизни Если бы гравитация была чуть меньше, Вселенная разлетелась бы и не образовалась бы Солнечная система и жизнь. Если бы гравитация была чуть больше, Вселенная сжалась бы обратно после Большого взрыва, не успев зародить жизнь. Если свойства воды были бы чуть другими, океан замерзал бы до дна в зимний период и каждый год вся жизнь в нем вымирала бы, не успев эволюционировать. Не будь у Земли электромагнитного поля, солнечная радиация испепелила бы все живое. Если бы не было Луны, сутки длились бы шесть часов, а без приливов и отливов такого разнообразия жизни никогда не было бы. А находись мы чуть дальше от Солнца, на Земле была бы вечная мерзлота. Жизнь на Земле удивительна. И так много параметров, вроде гравитации, свойств воды, наличия спутника и многих других, что, измени хотя бы один, жизни не зародилось бы. Да, вероятность случайного появления жизни настолько мала, что даже великие ученые признают, что здесь, скорее всего, не обошлось без руки Бога. Жизнь зародилась после Большого взрыва, но кто был его катализатором? Бог. Кто создал Вселенную с настолько безупречными законами природы и жизни? Бог. 215. Перезагрузка. Тебе стоит перезагрузиться, отпустить себя. В каком смысле? Ты сильно к себе пристаешь в последнее время. У тебя множество поводов быть довольной собой. Ты красивая, есть любимая профессия, успехи в карьере. Ты любима, рядом родные, движешься к мечте и с каждым днем все ближе к ней. Ты талантливая, творческая. Ты сама свет, прекрасное создание. Отстань от себя, прошу тебя. Да, возможно, у меня есть эта проблема. Я в целом люблю себя, но не знаю, в чем дело. Почему так веду себя? Я понимаю все, что ты говоришь. Не понимай, прочувствуй. Просто есть вещи, которыми я пока недовольна. Так будет всегда. Не будет такого дня, когда ты будешь абсолютно всем довольна. На чем ты сейчас концентрируешься, вот в чем вопрос. На что смотришь, то и будет у тебя в мыслях, на душе, на языке. Ты прав, но это то, что я не контролирую, оно само так проявляется. Это то, что глубоко внутри. Так это то, что стоит контролировать. Все могут концентрироваться на плохом, это проще всего. А ты попробуй найти лучики света даже в темноте. На это способен. Не каждый. Как? А где есть свет, если ты не видишь его нигде вокруг? Где ты способна его найти? Внутри себя. Верно. Бинго. Так включи свой свет. И любая комната, какой бы темной ни была, озарится яркими лучами. 216. Выбор. Выбор считается сделанным, если подкрепляется действием. Если человек говорит, что выбирает вас, но не делает ничего, чтобы подкрепить свой выбор, он вас не выбирает, не обманывайте себя. Если человек говорит про свои чувства и намерения, но в жизни вы видите, как его слова и действия расходятся, значит, у вас есть твердое основания не верить ему. Но в то же время относитесь к этому проще. Жизнь — это игра. В самые счастливые ваши моменты и в самые трудные — это все еще игра. Оберегайте себя от иллюзий думать, что все это так серьезно. Именно она приводит к страданиям. В любой ситуации вы хотя бы можете молча улыбнуться. Улыбка лечит. 217. Выгорание и выгорающие. Самый популярный тренд – выгорать сейчас модно. Выгорание общественно поощряется. Это происходит с тобой только из-за того, что ты зациклен на том, чем занимаешься. Работа, работа, работа. А что-то еще есть? Вы с друзьями или коллегами о чем-то еще разговариваете? Другое занятие даст новые эмоции, новых людей и много сил. Вернешься к работе счастливый и довольный. Один минус – ты не будешь в тренде. 218. -й. Осознанность. Осознанный человек не пользуется слабыми точками другого. Ваш собеседник, возможно, рассуждает наивно или даже глупо, но ведь он когда-нибудь проснется и увидит, что вы им манипулировали или бессовестно пользовались, и тогда он в лучшем случае посмеется над вашей хитростью и будет вас сторониться в будущем, а в худшем тайно возненавидит вас или объявит войну за несправедливость. Осознанный человек достаточно порядочен, чтобы с первых минут к любому человеку относиться достойно, независимо от того, насколько тот умен или беззащитен. 219. -й. Остановись на мгновение. Иногда нужно остановиться, полностью замереть, чтобы ощутить дыхание жизни, прочувствовать ее. В этот момент она покажется тебе такой объемной, что не поместится в грудь. В этот момент ты вспомнишь, что именно так давно ищешь и чего хочешь. 220. Выбирай себя. Иногда в жизни появляются люди, которые склоняют вас к чему-то, что не нравится или к чему пока не готовы. Эти люди будут угрожать тем, что лишат вас своей любви, внимания или каких-то возможностей. Но, во-первых, если вы согласитесь Дальше появятся новые условия. Во-вторых, эти люди пришли, чтобы научить вас выбирать себя. Если вы не цените собственные интересы, никто их не будет ценить. Если вы предаете себя, это самое великое предательство. Не кривите душой, научитесь говорить твердое «нет». Ставьте в первую очередь себя, и такие учителя исчезнут так как их миссия будет завершена. 221. Она — твое зеркало. Вот вы засматриваетесь на голый задниц в сети или позволяете себе легкий флирт с другими, а потом удивляетесь, почему вашей любимой пишет бывший или почему к ней подходят знакомиться на улице и она с ними заговаривает. «О боже, как она могла!» Дело в том, что мы всегда получаем человека, которого заслуживаем. Она так себя ведет не потому, что плохая, а потому, что интуитивно зеркалит вас. Вам нужно обрести внутреннюю порядочность, не ходить на сомнительные чашечки кофе с незнакомыми девушками, даже если они привлекательны и сами вас пригласили не засматриваться на других девушек и даже в мыслях не представлять себя с ними, и ваша любовь станет очень верной. И, пожалуйста, обретите эту дисциплину до того, как волшебство между вами умрет. Однажды исчезнув, оно больше никогда не вернется. Берегите сердце, которое вам доверено. Вы всего лишь два зеркала. 222. -й. Волшебная пыльца. Никто точно не скажет, какой природой обладает волшебство, которое вдруг возникает между двумя людьми, из чего оно сделано и как выглядит. Но если оно заискрилось и вспыхнуло, берегите его. Цените, старайтесь не уронить и не растерять. Всеми силами взращивайте эту маленькую искорку до уровня большого сильного пламени. Если оно вдруг полностью погаснет, вряд ли вы его сможете раздуть вновь. Как бы вы ни старались, не выйдет. Если оно вдруг иссякнет, ваше сердце заполнит тоска, даже когда вы вместе с человеком. Это печально осознавать. И наоборот, если оно есть и общими стараниями вы его сберегли, каждую встречу с любимой будете ждать с замиранием сердца. Вы будете мчаться, чтобы скорее обнять, прижать к себе родную душу. Сохраните это волшебство. С ним все по-другому. 223. Большая разница. Каждый хочет разбогатеть на курсе. Доллар или евро, золото или серебро, но никто не желает производить реальные товары или услуги. Каждый хочет жить в стране, свободной от коррупции и нечестных судов. Но никто не прочь лишний раз договориться с гаишником. Каждый родитель хочет видеть умных, прилежных и читающих детей. Но никто из них сам не сидит по вечерам с книгой. Вместо этого у них в руках смартфон или пульт от ТВ. Каждый мужчина хочет себе в жены девственницу которую не целовала даже мать, но никто не прочь погулять перед свадьбой, якобы чтобы набраться опыта. Вот и получается, к сожалению, в обществе социально-экономический коллапс, вызванный большой разницей между тем, что мы привносим в это общество, и тем, что требуем от него взамен. Просто приглядитесь, даем ли мы обществу то, что хотели бы получать сами. 224. Благородство. Благородство измеряется тем, как человек себя ведет, даже когда ему не рады, хамят, грубят и оскорбляют. Благородство — это семя, которое заложено в человека еще до рождения и взращивается воспитанием или самодисциплиной. И когда оно есть, ему все равно, как к нему относятся другие. Его доброжелательное отношение к ним не меняется в любом случае. Хлопать дверью может каждый, для этого много ума не нужно. Уметь принять и оставлять за собой цветущий сад каждый раз, чтобы не происходило это стойкость, на которую способны единицы. 225. Часть тебя. Если сегодня любишь человека, а завтра готов ненавидеть его и проклинать Скорее всего, ты не любил его вовсе. Это была страсть, наивная и глупая влюбленность. Не хочу обесценивать чьи-то чувства, но пойми, что настоящая осознанная любовь — это когда ты познаешь душу человека, понимаешь мотивы его действий, чувствуешь его. И неважно, натворил он что-то или нет, гневаешься на него сейчас или нет. Ты его любишь». Ты его любишь, даже если вы больше не вместе, а между вами расстояние или города, и у каждого уже своя жизнь. Ты любишь человека, хранишь теплые воспоминания обо всем хорошем, и его боль — твоя боль, а его радость — твоя радость. Ты не отрицаешь и не вычеркиваешь эту память. Ценишь человека и его присутствие в твоем прошлом так же, как и часть себя, потому что так оно и есть. двести двадцать шесть сомнение сомнение признак думающего человека то что они есть нормально плохо если у вас они вообще не возникают ни на мгновение скорее всего в таком случае у вас слепая любовь просто подумайте о чем они если ваш любимый человек имеет пристрастие к алкоголю вечеринкам вранью или азартным играм да это серьезно и стоит хорошенько подумать прежде чем связать свою жизнь с ним если это сомнение вроде а смогу ли я ее обеспечить а смогу ли я поладить с его родителями а сможем ли мы сохранить любовь и через пять десять лет не стоит переживать смело ныряйте и знайте что все получится Иногда нужна определенная доля смелости, чтобы обрести еще большее счастье, а вера способна творить чудеса. 227. Любовь. 13 из 14. Я думал, что понимаю, что такое любовь, но чем дальше продвигаюсь, тем меньше у меня уверенности, что знаю о любви хотя бы чуть-чуть. Если бы Бог хотел замаскировать свое присутствие в этом мире под чем-то одним, мне кажется, это была бы именно любовь. Самое нелогичное, сладкое, желанное и в то же время загадочное явление этого мира. Любовь если бы я ее понимал хотя бы немного. В то же время прекрасно, что она так необъятна и непостижима умом. 228. Любовь, 14 из 14. Любовь — это когда ты сразу и бесконечно богат. Любовь — это когда у тебя беспричинно хорошее настроение. Любовь. Это желание удивлять. Любовь — это теплое, долгое, молчаливое объятие. Любовь — это долгий, пронзительный взгляд прямо в душу. Любовь — это испытание на терпеливость, честность, трудности. Любовь — это ответственность. Не только за себя, но и за своего человека, его выбор и поступки. Любовь — это полет. Это когда твой внутренний ребенок обретает крылья, и его ноги больше не касаются земли. Это когда все происходящее вокруг больше не имеет особой важности, потому что с крыльями и родственной душой у тебя появляется невероятная широта и уверенность, что ты через все пройдешь. 229. -й. Свобода выбора. Один из двух. Представьте ситуацию, вы заплатили за Теслу, выбрали цвет кузова и кожи в салоне, вам обещали, что это будет быстрый электрокар с очень умным искусственным интеллектом, вы в предвкушении, но в итоге вам подсовывают обычную Джентра. Согласен, это тоже хорошая машина, но вы платили не за нее, Если бы знали, возможно, вообще не тратили бы на эту машину деньги, верно? А представьте, что сделку уже не отменить. Время и деньги уже не вернуть. Это предательство? Да, конечно. Вы пойдете судиться и будете абсолютно правы. Но почему-то обман в личных взаимоотношениях принято воспринимать как норму. Почему-то мы, к сожалению, не видим и не понимаем, что, когда врем, лишаем другого свободы выбирать. А свобода выбора — одна из главных ценностей, которой обладает человек. Обман — это одна из форм предательства. И не потому что, мол, нас так не воспитывали, как ты мог, а потому что, только зная всю правду, У человека появляется право выбирать. Уважайте свободу других. Говорите либо правду, либо ничего. 230. Свобода выбора. Два из двух. Ошибка сама по себе еще не катастрофа. Если сразу сознаетесь, ее можно понять, простить и принять. Но если у вас не хватило смелости признаться вовремя, однако поднялась эта тема и задают прямой конкретный вопрос, скажите правду. Да, ваш образ ангела, может быть, и рухнет, но ложь в этом случае — попытка лишить другого человека свободы выбора, поместить его в иллюзию. Представьте такую картину. Вы прожили счастливую жизнь с мужем, «У вас умные дети, внуки, но в самом ее конце вдруг узнали, что у него была вторая жена, о которой вы даже не подозревали. Вам понравилось бы такое разочарование?» «Конечно, нет. Легко было бы его простить?» «Вряд ли. Но в чем разница? Мы ведь делаем то же самое. Да, в других масштабах, врем в мелочах, а тут...» серьезный пример но принципиальной разницы ведь нет получается мы сеем семена горькие плоды которых сами точно не хотели бы вкусить ошибку простить легче но обман это покушение на свободу другого человека приучите себя говорить только правду и ваша жизнь станет такой легкой ведь больше Нечего будет защищать. 231. Помните, что вы созданы из света. Тебе не нужно ничего заслуживать, куда-то бежать, чтобы что-то не потерять или, наоборот, удержать кого-то. Ты заслуживаешь настоящей любви и уважения просто по праву рождения, просто потому, что ты есть двести тридцать второй отряхнитесь иногда мы так любим заигрываться в преданных бедных и несчастных и настолько вживаемся в роль, что действительно начинаем ощущать себя жалкими. Мы хотим чтобы другой человек увидел и прочувствовал нашу боль, проникся сожалением и изменился, желая таким образом спасти себя его или ее. Возводя себя в статус жертвы, никчемного и беспомощного, мы пытаемся уберечь другого человека от подобной ошибки в будущем. Может быть, хоть так он или она встанет на путь истинный. Но проблема в том, что человек формировался на протяжении десятков лет. И одна ваша жалость ничего не изменит. Да, конечно, можно позитивно повлиять на близких, но уж точно не жалостью и беспомощностью. Так что встаньте и стряхните эту роль. Вас не надо жалеть и спасать. Вы достойны уважения и любви в любом случае. И в первую очередь это уважение нужно проявить к себе самому двести тридцать третий друг ваши друзья это то окружение с кем вы расслабляетесь отдыхаете позволяете быть собой это прекрасно что они у вас есть это уже богатство но дело в том что с друзьями стражи вашего сознания отпускают защиту и приоткрывается дверца в подсознание и в итоге Все мысли, мировоззрения, слова и поступки друзей рано или поздно перетекут в него и станут вашей новой личностью. Поэтому тщательно подбирайте свое близкое окружение. Но если уж вышло так, что вы не готовы расставаться с другом, любите его и принимаете, постарайтесь сами позитивно повлиять на него. Заложите новое мировосприятие в его голову, одергивайте, когда он или она идет не тем путем, и вдохновляйте на самосовершенствование. Как именно? Один из лучших способов – помочь исцелить те травмы друга, которые стали причиной этого поведения. Второй – показать, как создать новую жизнь. Вашего света сто процентов хватит на двоих. И помните, либо друг вас потянет в пучину своего негативизма, либо вы его выведите в свет. Третьего не дано. 234. Послушай другого. Ваши проблемы кому-то покажутся медом. Просто мы привыкли фокусироваться только на себе. Если бы вы взялись помочь тому у кого похожая жизненная ситуация внимательно выслушали историю другого человека первая мысль которая возникла бы боже, благодарю тебя за свою жизнь оказывается она такая прекрасная мы привыкли все воспринимать как данность само собой разумеющееся, но вы даже не представляете насколько жизнь к вам Благосклонно. 235. Счастье. Ты был когда-нибудь счастлив? Да, я испытал счастье. Что это для тебя? Я помню тот вечер. Мы вкусно поели, а потом я уснул в ее объятиях. Кажется, она не спала, а просто лежала рядом, смотрела на меня и охраняла мой сон. Я спал в объятиях родного человека, которому доверяю все. Это человек, чью душу я познал и понял, что сплю уже часа полтора, только когда проснулся. И что было дальше? Просто комфорт. Мне было так хорошо на душе, как будто я снова оказался дома. Кажется, последний раз мне так комфортно и тепло было в утробе матери. И что? Ты сохранил это состояние? И да, и нет. Сейчас, к сожалению, я не знаю, где она. Так вышло, что мы отпустили друг друга. Но знаешь, если бы сегодня мне пришлось умирать, я ушел бы со спокойным сердцем. Что ты имеешь в виду? Почему говоришь о смерти? Это всего лишь метафора. Я к тому, что если ты ощутил любовь хотя бы на один день, Твоя жизнь уже прошла не зря. И знаешь, кажется, я ее испытал. 236. Табу. Хорошо, если некоторые принципы прописаны в вашей ДНК. Даже если женщина сама ляжет перед вами, и ее не пришлось уговаривать, но это чья-то жена. Все, у вас должен включиться принцип. Это для вас. «Табу. И вы не притронетесь к этому человеку?» «То же самое и про девушек. Неважно, насколько мужчина красиво за вами ухаживает и клянется в любви. Даже если он говорит, что уже год не спит с женой, что они не живут вместе и так далее, формально он в браке. Да. Все. Для вас это табу. Вы в это вступать не будете?» потому что если вы туда шагнете, это равносильно тому, что вы наденете веревку себе на шею. Вы и уйти не сможете, и счастливой себя почувствовать тоже не получится. Да, ситуации бывают разные. Жаль, если вы по незнанию или наивности уже оказались в подобных отношениях. Просто поймите, что каждый человек на планете, часть вашей души и чей-то муж или жена — это другая часть вас. Не нужно соучаствовать в том, чтобы предавать кого-то за спиной. Вы достойны быть уважаемой, единственной и самой любимой. 237. -й. Город, полный сломленных ангелов. Каждый человек на свете — кристально чистая душа. Это ангел, сотканный из света и любви. Просто многие в этой суровой реальности ободрали свои крылья и забыли, кто они есть. И если ты сможешь напомнить человеку, кто он, помочь ему вспомнить, что внутри него есть сильный луч света, который всего лишь нужно пробудить, вскоре затерянный и заблудившийся в каменных джунглях вновь обретет свободу вспорхнет и уже своим светом сможет озарить дорогу тысячам людей. Подари людям то, что они так давно ищут, самих себя. Помоги вспомнить, кто они на самом деле. Пожалуй, это будет самый лучший подарок, который ты можешь им преподнести. 238. Созидай. Творчество. Это способ вашей души выразить себя. Творчество — это полет в место, где не существует времени. Творчество, в каком бы виде оно вам ни привилось, это способ наполнить тело и разум светлой энергией. Творчество — это способ вложить свой свет в материю, которая будет дальше светить и согревать сердца людей. Творите, если есть желание. Когда его нет, делайте это с удвоенной силой, и вы преобразите жизнь не только свою, но и сотен людей. Словно по цепочке ваша вдохновленная душа зарядит светом каждого, с кем соприкасается. 239. -й. Семя. Если что-то произошло в вашей жизни... Задайтесь вопросом, где, когда и с кем я поступил подобным образом. Конечно, вы могли забыть и вспомнить получится с трудом. Да, нам не хочется брать ответственность, но если копнуть глубоко, можно обнаружить, что все на самом деле исходит из вас. Каждое маленькое или большое событие, что приходит в вашу жизнь, это плоды ваших же трудов. Судьба полностью создается вашими же руками, поэтому, как бы горько ни было это признавать, мы не получаем людей, которых не заслужили, мы не ощущаем эмоции, которых не вызывали у других. Благодарите судьбу за то, что она всегда безупречна. 240. Безусловная любовь. Безусловная любовь, конечно, существует, но это очень зыбкое понятие в реальной жизни. Например, вы можете любить соседа, но если он будет ругаться матом при ваших детях, попросите его так не делать, верно? Потому что это может навредить их воспитанию. Так же и в отношениях. Мы можем бесконечно любить другого человека, но если вступаем с кем-то в совместную жизнь, появляются определенные условия, которые нужно соблюдать. И если кто-то их нарушит, можете потерять покой на душе. Но разве этого вы хотели? Об этом мечтали? Поэтому да, безусловная любовь существует на расстоянии. Вы можете искренне любить любого человека, но если речь идет о здоровых взрослых отношениях, разумно, что появляются определенные условия, при которых вы можете или не можете принять партнера. Это жизнь. 241. Запах души. Как ты думаешь, у души бывает запах или вкус? Мне вот кажется, твоя душа пахнет фиалками. Действительно. Ведь как-то мы чувствуем ее. Я думаю, есть только энергия, которая нам передается как разные ощущения. И после... Мы начинаем ее различать среди других. Да, в этом что-то есть. А как бы ты описала мою душу? Она большая, просторная, там тепло, уютно, комфортно. И она разная, каждый уголок свой. Где-то веселье, ну, такое приятное, не что-то грязное. Где-то, где есть доброта для всех, а после все уходят с благодарностью. Это большой чистый город, где хочется жить. Это мужественность, мужская энергия. В ней есть настоящая любовь. Боже, как красиво. Согревается что-то изнутри. Знаешь, в этом городе я увидела домик, который принадлежит только тебе. Интересно, продолжай. Я не смогла туда заглянуть, но это было что-то хорошее, что ты хранишь. Помнишь, я рассказывал про единство? Про то, как летел в космосе к огромному белому шару так вот один мой врач сказал что глубоко внутри меня есть место куда я не впускаю никого там хранится главная истина для меня она назвала это точкой отсчета для моей души возможно да интересно двести сорок второй часть души ты часть моей души чтобы ни произошло И ты такая же чистая, светлая душа, которая пришла в этот мир испытать счастье и любовь. Только и всего. И я знаю, что глубоко внутри тебе бывает одиноко, несмотря на шум и гам вокруг, на весь этот праздник. Так вот знай, что в моменты тишины, когда ты один или одна, есть шанс ощутить, что тебя обнимает весь мир. И я, в том числе. 243. Вкус. Пожалуйста, не ешьте блюда, которые вам не по вкусу. Не покупайте одежду, которая не цепляет. Уходите из кино, если оно не понравилось, даже если сами заплатили за билет. Наденьте самые смешные носки и любимое платье, даже если оно до смеха необычного цвета. Окружайте себя только тем, что любите или нравится. В мире и так достаточно всего, чего не хотелось бы видеть. Но в тех вещах, где есть выбор, делайте это со вкусом. В конечном итоге это проявится в вашей жизни во всем, даже в окружающих людях. Эпилог Однажды Будучи студентом, я пригласил преподавателя из-за рубежа на ужин. Во-первых, было интересно с ним пообщаться. Во-вторых, у него была плохая репутация. Он мог завалить на экзамене любого студента. Ладно, если честно, только из-за второй причины. Вот мы сидим, ужинаем. Он рассказывал про свою юность, как занимался йогой, дыхательными практиками. Оказался более интересным человеком, Чем показалось на первый взгляд? И в какой-то момент он задает вопрос. чем ты увлекаешься? Я говорю, люблю писать. Хочешь стать писателем? Может быть. Эм, интересно. Знаешь, скажу тебе кое-что. Писать нужно не тогда, когда хочешь, а когда не можешь не писать. Что вы имеете в виду? Спросил я. Если можешь не писать, не пиши. Стать писателем – самое легкое дело. Взял в руки ручку и бумагу, и вот ты уже писатель. И таких желающих в мире миллионы. Если можешь не писать, прошу тебя, не пиши. Стань бизнесменом, инженером, учителем, кем угодно, но только не писателем, потому что пробиться и стать успешным в этом бизнесе – очень сложно. Писателем нужно становиться тогда и только тогда, когда не можешь не писать. В его словах ощущалась какая-то горечь, будто он говорил, исходя из собственного опыта, искренне, словно желая меня уберечь. Но, знаете, прошло много лет, и я признал, что, возможно, это был лучший совет, который я получал на своем писательском поприще, потому что я занимался управлением активами и был преподавателем по каратэ открывал строительную компанию, и все эти отрезки жизни объединяло одно. У меня всегда рядом была ручка и блокнот. Я постоянно что-то записывал, ощущения, мысли, выводы, старался формулировать их более удобными для понимания, краткими, цепляющими и емкими. Так и родилась эта книга. Не потому, что у меня был четкий план ее создать. Изначально я даже не знал, что может получиться целая книга, а в итоге вышло четыре. И вторую, которую вы сейчас слушаете, я решил опубликовать. И преподаватель тогда был прав, она появилась благодаря тому, что я, наверное, не могу не писать. И просто хочу сказать... Если есть какое-то занятие, которому вы отдаетесь с любовью, растворяясь во времени, где отдыхает ваша душа, и если это еще и может быть полезным для людей, делайте это как можно чаще. А если это еще и занятия, которые вы просто не можете не делать, вот вам и ответ. Душа найдет способ пробиться через любые обстоятельства, и тянуться к тому, для чего она сюда пришла. Слушайте свое сердце. Оно укажет верный путь. Обнимаю тебя, друг. Конец книги. Текст читал Владимир Князев.